Бак и Богдан. Управление внешней охраны. Кабинет Бага. 22 день 8 месяца. Вторница. Четвертью часа позже. Они миновали пост Воебинов при входе. Бак машинально показал Пайдзу, а обоих Гокэ и Судью Ди тщательно проверили сканером. Причем, если Люлю и Дедли отнеслись к этому с явным пониманием, то кот возмутился, издал мяв и ударил сканер лапой. В молчании проследовали по толстому темно-синему ковру к лифту и вознеслись на третий этаж. Здесь тоже располагался пост воебинов, и, проходя мимо старшего, Бак незаметно особым образом щелкнул пальцами. То был условный сигнал, к которому он прибегал лишь в крайних случаях, а таких случаев на его памяти было не более трех. Сигнал значил «быть на готове» при малейшем непорядке, врываться в кабинет и вязать на месте приведенных ланджуном лоба гостей. И все три раза полная боевая готовность вайбинов честному человека охранителю хвала Будди не понадобилась. Внушавшие подозрения гости не делали ничего такого, с чем не мог справиться сам Бак, и для чего требовалось бы дополнительное вмешательство. Он и сейчас-то подал сигнал по одной единственной причине — Не зная, что на уме у Гоке. Он очень хорошо представлял себе возможности нехонца люлю в плане рукопашного боя. Правда, здание управления покинуть тому ни по чем бы не удалось, пока, по крайней мере, никому еще такое не удавалось, потому хотя бы, что никто и не пытался. И все же. По одному тому, что Гоке решили сами прийти сюда, можно было судить о их наглости, если, конечно, это наглость. В кабинете Баг широким жестом указал Гокэ на мягкие кресла «Располагайтесь», а сам, опустив судью Ди на пол, уселся за свой стол у окна. Нажал на кнопочку управления громкой связью и попросил принести чаю. Дедли плюхнулся в кресло в углу и, сняв шляпу, положил ее прямо на пол. Достал портсигар и вопросительно взглянул на Бага. Тот кивнул утвердительно и вытащил пачку Джунхуа. Нихонский князь сделал круг по кабинету, с интересом рассматривая висящие на стенах вырезки из газет, посвященные громким преступлениям в Александрии. Задержался перед покоящимся на отдельной подставке золотым парадным шлемом, исполненным в виде оскалившейся тигриной головы с выпученными рубиновыми глазами. Баг был удостоен гвардейского звания высокой подпорки государства и этого самого шлема после благополучного завершения Ослонивского дела. Выпятил нижнюю губу и уважительно покачал головой. Потом остановился над сидевшим на полу судьей Ди и несколько мгновений дружелюбно смотрел на него сверху вниз. Судья Ди тоже некоторое время разглядывал Нихонца, а потом дружелюбно сказал ему «Мр -р -р, «Прекрасный кот, прекрасный». В дверь стукнули, и в кабинете появился прислужник из трапезного зала управления. Он вкатил столик с простым чайником, тремя чашками и блюдом фудзянских засахаренных фруктов. Люлю -лю проводил прислужника взглядом и когда за ним закрылась дверь, обернулся к Багу. Милейший господин Лоба, улыбнулся он. Мне кажется, у вас в отношении меня и Сэма и Юли, вставил Дэдлеп, чиркая спичкой о ноготь. Да, и Юлиуса. — поправился Люлю. -Лю. — Возникли не совсем правильные мысли. То есть мысли-то правильные, конечно. Но выводы из них могут оказаться не совсем верными. Дверь снова распахнулась, и на пороге возник Богдан. Окинул цепким взглядом из-под очков собравшихся. — Добрый день, драгоценные прежде рожденные. Он вошел и решительно протянул руку Нихонскому князю. — Господин Люлю... -Лю Обернулся к Дедлибу. Тот легко вскочил, держа тонкую сигару на отлете. «Господин Дедлиб!» «Милейший господин Ауянцев!» — сплеснул руками Люлю. «Как удачно, что вы тоже подошли! А я как раз хотел просить господина Лоба пригласить вас к нам сюда или всем нам перейти туда, где вы. Как удачно и вовремя!» «Преждерожденные Лилю и Дедлиб хотят сообщить нечто важное», — сказал Бак, придвигая Богдану стул. «Они опасаются, что мы можем сделать на их счет неверные выводы, Еч». «Можем, но, скорее всего, не станем», — мягко отвечал Богдан, садясь. «Драк, Еч, а ты так и будешь восседать за своим столом ровно небесный шаншу?» — добавил он, видя, что Бак намеревается занять свое место. «Право же! Милейший господин Лоба! Идите к нам! Сюда!» Люлю -лю, легким движением руки расположил столик с чашками между двумя креслами и стулом, на котором чинно восседал Богдан, и ухватил за спинку другой, стоящей у стены. «Мы пришли с самыми добрыми намерениями!» — закончил Нихонец, установив стул рядом с Богданом напротив кресла Дедлиба. Бак, с сожалению, покинул свой стол. Там, на нижней поверхности крышки, располагалось несколько очень нужных в некоторых случаях кнопочек. Одну, впрочем, Ланчжу нажал. Заработало звукозаписывающее устройство. Работа. А на душе у него после вступительных слов Люлю как-то полегчало. Похоже, то, что Бак чаял исполнить, да то ли не успел, то ли не решился, взял на себя Нихонский князь. Поговорить толком. Итак... — воскликнул Люлю, хватаясь за чайник. — Думаю, чтобы упростить ситуацию. Вы знаете, я чертовски не люблю этих всех недомолвок, сложностей. А многие так и норовят запутать все еще больше, и чтобы вот так, по-простому, это нет. Думаю, нам для начала надо бы представиться. Он ловко наполнил чашки чаем и взял свою. — Давай, Сэм! Дедли полез во внутренний карман кожаного пиджака. Извлек из него солидный бумажник с монограммой, раскрыл, развернул и вытащил из какого-то явно потайного отделения запаянную в пластик карточку. Протянул над столиком Багу. Это было удостоверение особого агента международной организации, именуемой Интерпол. «Я так и знал», — подумал Баг. Он передал документ Богдану и внимательно посмотрел на Дедлиба. «Господи, как все просто!» подумал Богдан. Дедлип пожал плечами. «Мы ужасно извиняемся», — сказал он, пуская дым к потолку. «Но, к нашему превеликому сожалению, Ордусь пока не имеет никаких договоренностей с Интерполом, поэтому мы и вынуждены были проникнуть к вам негласно, попросту говоря, как частные лица. Более того, взаимодействовать с вашими правоохранительными структурами, например, с полицией, «Мы права не имеем, иначе как при посредстве добрых личных отношений и персональных контактов. А нам сейчас нужно взаимодействие». «Содействие? Прошу понять нас правильно», — вступил Люлю. «Во-первых, все имеет свои положительные стороны, в том числе и это. Иначе как бы мы, например, узнали вас, милейший господин Лоба?» — кивок в сторону Бага. «И вас, уважаемый господин Ауянцев, Сю» к Богдану. Признаюсь вам, я редко говорю так искренне и серьезно, как сейчас. А во-вторых, дело обстоятельства, которого заставили Сэма устремиться в Ордусь, до того щекотливое, что у нас просто не было выбора, вы понимаете. А вы тоже агент? Поинтересовался Богдан, поднося чашку к губам. Чай был в меру горячим, но, разумеется, без сахара. В трапезном зале управления хорошо знали вкусы бага, и Богдан даже немного пожалел об этом. Он откровенно устал от перелетов, и чашка крепкого, по-настоящему сладкого чая могла бы его существенно подбодрить. «Я?» — искренне изумился Люлю. «Сэм, ты слышал?» «Нет, никакой я не агент. Я сын своего отца и брат своего брата». Люлю выхватил из кармана серую книжицу, с занятным гербом на обложке. «Сами смотрите, вот мой паспорт». Бак внимательно изучил документ, выданный на имя Като Тамуры. Кое-какие сомнения у него, однако, остались. «Ну, паспорт. Подумаешь, паспорт». «И Юли не агент», — продолжал Люлю. «Юли мой друг». «И мой», — вставил Дедлип. «Тогда какая связь?» «О, это просто», — махнул рукой Люлю. «Не знаю, как у вас». А у нас, если друг оказывается в трудном положении, ему обычно помогают. Мне и в голову бы не пришло отпустить Сэма сюда одного. А Юль увязался за нами и даже взял на себя довольно сомнительную часть предприятия. Вот и все. Тогда, наверное, драгоценные преждерожденные объяснят нам суть дела. Бак начал терять терпение. С этими гока с ума сойдешь. Суть дела в следующем, вступил Дедлип. Около года назад из одного весьма секретного института в Нью-Мексико, Соединенные Штаты Америки, был похищен некий объект, представляющий собой не только большую ценность с материальной точки зрения, хотя материальную ценность он ого-го как представляет, поскольку является результатом долгих научных изысканий и колоссальных вложений, но и большую опасность, заключающуюся в его перспективном применении. То есть применение объекта, назовем его X. «Давайте поступим проще», — тихо, но уверенно перебил Богдан. «Давайте назовем объект не X, а Пиевка». Дедлип вздрогнул и цепко взглянул на Богдана, а Нихонец заулыбался. «Точно, говорил же я, чем меньше неясностей, тем лучше». «Что вам о ней известно?» — напряженно спросил Дедлип. «Всему свое время», — кивнул ему Богдан. «Это ведь вы, кажется, хотели поговорить. Так э, мы вас слушаем». Дедлиб крякнул, затянулся, выпустил дым и продолжал. «Так вот, пиявка. Применение такой пиявки может быть весьма разнообразным, потому что представляет она собой генетически сконструированную особь с рядом совершенно специфических свойств обладающие, к тому же, способностями к перепрограммированию. «Генная инженерия с подачи вашего крикутного не приветствуется, с чем мы, кстати, совершенно согласны». «Да, клонирование — это ужасно. Жуть!» — вставил свою Люлю. «Размножать самураев почкованием — что может быть отвратительней? Терпеть не могу, когда так бывает. И небо не потерпит. Нет, не потерпит. Не должно». «Вот и крикутной того же мнения», — уронил Богдан. «Но при этом самое странное, он не верит в небо». «Удивительно!» — пожал плечами Люлю. «Не верить в небо? Но верить, что оно поможет? Но все-таки русская душа весьма зага...» «Потом о небе и душе. Потом!» — почти взмолился Баг. «Давайте с пиявкой сначала разберемся». «А с пиявкой просто». «Весьма просто», — опять подал голос Богдан. Вы меня поправите, уважаемый господин Дедлиб, если я окажусь в чем-то неточен. Изначально исследования были предназначены для цели весьма благой. Пусть искусственно, нарочито, но относительно естественным путем через жизнетворное общение с живым существом облегчить человеку приспособление к реальности, полные потрясений, напряжений и, как у вас говорят, стрессов. Человек ведь не выдерживает того ритма, который сам для себя придумал и создал. Известно, что пиявка при укусе вводит в кровь человека множество полезных веществ. Пусть ведет, дескать, еще два-три новых. А потом оказалось, что предельным случаем этой, ну, социоадаптации может быть полное программирование. «Так вот, что Ейч наковырял влагу», — с удовлетворением подумал Бак. «Вовремя, а то хорош бы я был». Сидел бы сейчас и слушал интерполовца, ровно наставника в храме. Каждое слово — откровение. Ах, как славно снова сказать с чистой совестью, нам все известно. Вы очень осведомлены. Почтительно, но без малейшего тепла в голосе проговорил Дедлип. Я не удивлюсь, если вы знаете об... объекте больше, чем я. Пока нет, — возразил Богдан. Я не знаю, как осуществляется наговаривание задач на обработанного пиявкой человека. Ну, программирование, если дозволено так выразиться. Вы будете смеяться, усмехнулся Дедлип. но я этого тоже не знаю. В такие подробности мое начальство решило меня не посвящать. Думаю, оно и само этого не ведает, мое начальство. Мы же просто полиция, а не военная разведка. Самими пиявками пусть разбираются американская ЦРУ и Ваша верхние. как его, Дедлип выразительно пожевал губами, с длинным таким названием. Возвышенное управление государственной безопасности, помог иноземцу Бак. Да, так вот, оставляя за скобками всякую этику и тот факт, что остановить прогресс никто не в силах, мы оказались перед задачей обнаружить, как стал возможен сам акт хищения и куда объект, простите, пиявка, была переправлена. То есть кто, собственно, заказчик? Кому она понадобилась? И зачем? Единочаятели молча внимали. Не буду вам описывать нудную и длинную историю того, как шло наше расследование, с какими трудностями мы столкнулись, и как их в конечном итоге преодолели. Это совершенно неинтересно. Стряхнув пепел сигары, продолжал Дедлип. Перейду к результатам они таковы. В свое время в институте в Нью-Мексико побывал во время своей поездки по штатам ваш Эдисон генетики Крикутной. И с ним были всякие его ученики, в том числе один из наиболее одаренных по имени Борман Джин Сусанин. Нами определенно установлено, что некий второстепенный персонаж из свиты Крикутного как раз тогда установил Конфиденциальные контакты с одним сотрудником института по фамилии Софти, причем работающим именно в этом пиявочном проекте. Почему именно Софти? Оказывается, не случайно. Этот Софти, как впоследствии оказалось, еще в колледже начал подрабатывать на жизнь с бытом наркотиков. Забавно, но то, что он давным-давно был на крючке у мафии, мы выясняли целых полгода. «Вы знаете, что такое мафия?» Баг, в свою очередь, пожевал губами. «Слово известное», — мягко ответил Богдан. Судья Ди, распластавшийся в солнечных лучах на столе Бага, нахально зевнул во всю пасть, показав зубы и розовую бездну глотки. «Ну и замечательно! Так вот, эта мелкая сошка из окружения Крикутного, знала не только слово, но и, так сказать, дело!» То есть все подробности о Софте, и о его преступных связях с мафией, и о секретной деятельности в институте, причем, по всей видимости, озаботилась выяснить это еще до выезда в вояж. Сами понимаете, в Нью-Мексико о данном проекте никому из ваших не говорили ни полслова. Крикутному показывали только, так сказать, внешние направления деятельности института, что естественно. Наш фигурант, однако, пошел дальше. Видимо, каким-то образом, скорее всего, обыкновенным шантажом, он добился от Софти подробностей о работе над пиявками, которая в ту пору находилась на завершающей стадии. И после визита долгое время поддерживал с ним связь. Именно он или кто-то с его подачи вынудил Софти стащить один из сверхсекретных опытных образцов. По крайней мере, некоторые электронные письма «Сохранившийся в компьютере Софти косвенно, но убедительно свидетельствует об этом». «Э-э-э, — поднял бровь в бак. «Именно!» «Вскоре после хищения пиявки Софти погиб». «Такие вещи случаются», — с иронической усмешкой отвечал Дедлип. «Шел себе по улице, оступился и упал в открытый люк. И расшиб голову о трубу на дне. А тут, как назло...» Приключилась утечка газа, и, видно, голова Софти, войдя в соприкосновение с трубой, высекла из металла искру. Нашей полиции всю эту историю пришлось просто принять на веру, потому как там все разнесло. Здоровенная дырка в асфальте, и от самого Софти один только ботинок, без ноги. Его нашли на крыше соседнего дома. Ниточка оборвалась. Поэтому мы не успели предъявить бастарду... Э, как это, по-вашему быстреку, фу, Ублюдку! Фотографии членов Ордусской делегации. Так что не знаем, кто именно на него выходил и через кого затем была совершена передача объекта. Пиявки. А ведь в частных руках это миллиардами пахнет. «И властью над миром», — согласно закивал Нихонский князь. «Вся доступная нам информация о лице, контактировавшем софте», неуклонно продолжал хладнокровный интерполовец, сводится к одной фразе из подслушанного телефонного разговора. Фраза такая. «Он скромненький, вечно в последних рядах держался». «И Сэму ничего не оставалось, как поехать к вам, в Ордусь», — встрял Люлю. «А мы с Юлиусом составили ему компанию. Мы очень славная компания, уверяю вас». «Дело в том...» — Дедли погасил окурок сигары что известный своей личной скромностью ученик крикутного Борманджин Сусанин возглавляет лечебницу «Тысяча лет здоровья», что в Москитово. «Вам это ни о чем не говорит?» «Где лечат пиявками?» — с пониманием добавил Богдан. «Ес!» — мрачно поддакнул Дедлип, сорвавшись на более привычный ему английский, видимо, от напряжения. Бак и Богдан переглянулись. Я нынче днем туда наведался, неохотно проговорил Бак. Знаю, кивнул Дедлип. «Юля нам звонил. Он у нас <coughs> неразговорчивый, но я умею его понимать. Потому мы и решили, что пора с вами побеседовать с открытыми картами, добавил Люлю. Он ваш внедренец в лечебнице? Дедлип помедлил, видно по инерции, а потом еще раз кивнул. Да. Бак подобрался. Что он успел выяснить? Пока ничего. Есть там какие-то люди в белом? Люди в белых халатах? Ага! хищно сказал Бак. Скажите, господин Дедлип, вновь вступил в разговор Богдан, вы с самого начала своего пребывания в Ордусе? Да! в третий раз кивнул Дедлип, а ваша поездка в Свенску? «О, я давно хотел побывать в этой стране, но вот как-то все случая не выпадало, а тут...» Начал было Люлю, но Богдан, чуть улыбнувшись, остановил Нихонца движением ладони. «Благодарю вас, драгоценный князь, и охотно верю, что лично для вас это так и было. Но, вероятно, вы намного раньше нас узнали, что одна из трех дам, состоявших в делегации Крикутнова, шесть лет назад вышла замуж, за жителя замечательного города Упсалы. «Ах, это!» <соспаливался> — заулыбался Лелю. «Это! Милая особо милая!» «Как он непрост, этот Нихонский Гоке!» — с невольным уважением подумал Бак. «Какой образ! Или он действительно такой, легкий и вечно улыбающийся?» «Ну и как новоиспеченное подданное свенского короля?» — поинтересовался, поправляя очки Богдан. «Никаких зацепок», — ответил Дедлип, разводя руками и положил ногу на ногу. «Нет, господа, это здесь. Непременно здесь. А теперь...» Он коротко и холодновато улыбнулся. «Если ваши вопросы иссякли, может, и вы, в свою очередь, поделитесь полезной для нас информацией?» Бак и Богдан снова коротко переглянулись и одновременно кивнули. «Мы читаем газеты и смотрим новости», — Дедлип щелкнул портсигаром, доставая новую сигару. «Не хотите?» — протянул он портсигар Багу, и тот, поколебавшись, вытащил осторожно одну. Баг не любил сигары. На его вкус они были слишком крепкие. Но народившееся, охранительное сотрудничество надлежало крепить. Дедлип щелкнул зажигалкой и поднес Багу огонь. «Вы связываете то, что произошло с двумя соборными боярами Александрии, с делом о пиявке?» «Да», — затягиваясь, подтвердил Бак. «Самым непосредственным образом», — сказал Богдан одновременно с ним. «А, например, как именно?» Тишина. Оба и Бак, и Богдан вежливо предоставили друг другу, раз на то пошло возможность ответить. Повисла неловкая пауза, потом Богдан... Широко повел рукой, как бы смахивая вопрос в сторону Бага. «Почему я?» «Твой же кабинет!» Баг усмехнулся. Лилю широко из какой-то обезоруживающей симпатией к обоим улыбнулся во все зубы, хлопнул себе ладонями по ногам и хмыкнул. «Как это у Конфуция?» — прищурился он, припоминая. «А! Не циновка украшает благородного мужа, но благородный муж ценовку. Или что-то в этом роде, а? Даже двадцать вторую главу читал, уважительно подумал Богдан. Бак без выражения посмотрел на князя. Молчу, молчу, милейший господин Лоба, выставил перед собой ладони Люлю. Я весь внимание, весь. Собственно, нам ясно далеко не все. Кашлинов от непривычного дыма начал Бак. Сигара, впрочем, оказалась неплоха. Мы не представляем главного, что, собственно, пиявка проделывает с человеком. Вернее, с его волей и самостоятельностью. Повторяю, что, к сожалению, я об этом знаю не больше вашего. Хотел бы знать, да вот, увы, — качнул головой Дедлип, Помолчал, пуская клубы дыма, и задумчиво добавил. А может, и к счастью. Богдан снял очки и, глядя в пространство беззащитным взглядом, принялся их тщательно протирать. «Насколько я понимаю, — тихо проговорил он, — ни у вас, господа, ни у нас, Бак, во всяком случае, пока, никаких прямых улик против Сусанина нет». Бак дернул углом рта. Дедли помотал головой, а потом пояснил. На него, как на фигуру наиболее подозрительную, указывает то, что он, во-первых, входил в состав делегации, во-вторых, во время пребывания в Нью-Мексико держался чрезвычайно скромно. Вы его едва на фотографиях обнаружите. Вечно из-за чьей-то спины выглядывает. И в-третьих, что в его лечебнице широко практикуется герудотерапия. Вы успели навести справки о его финансовом положении? Если кто и успел, так это ечь Богдан, несколько раздраженно подумал Бак. Плохо, что нам не удалось обменяться собранными за день сведениями беспосторонних. Он, похоже, впереди меня на голову, а кабинет мой. «Это да что я в самом деле?» «Ты успел?» Грубовато и напрямки спросил он Богдана. Богдан вставил лицо в очки. «Да», — сказал он, — «по дороге». «Так какого же демона ко мне адресовал их вопросы?» С негодованием подумал Бак, он был очень недоволен. «Подозрительное финансовое положение», — признался Богдан. «Деньги, на которые, судя по всему, Сусанин открыл лечебницу, получены им по анонимной дарственной». «Ну!» — не выдержал Дедлиб и даже подался вперед. «Это подозрительно, а?» «Очень подозрительно», — подумал Богдан и продолжил. «Кроме того, за год с небольшим, что лечебница существует, она трижды получала крупные суммы благодетельской поддержки. Знаете, от кого?» «Тебе, Бак, это будет особенно интересно. От производственного объединения Керулен». «Так вот почему у них договор о бесплатном лечении», — протянул Бак. «Но тогда...» «Тогда можно с уверенностью предположить, что анонимное дарственное тоже от Джимбы». «И я так думаю», — согласился Богдан. «Это существенная информация», — сказал Дедлиб, и в голосе его прозвучало даже некоторое удивление, что он получил столь существенную информацию так легко. «Все равно, милейшие господа, что-то тут не вяжется», — заметил Люлю. «Вам не кажется, а?» «В том-то и дело, что кажется», — сказал Богдан. «Непонятны непобудительные побудительные мотивы, ни связи», — задумчиво пробормотал Бак и вспомнил о лежащем за пазухой слове. «А потом о дружинниках, кричащих себе чести, о князю славы. А потом о покончившем с собой начальнике стражи Кирулена». И еще много чего непонятно, добавил он. Но об этом мы и говорить сейчас не будем, смысла нет. Вы наблюдали обработанных пиявках людей в действии? – спросил Дедлип. О да, опять усмехнулся Бак и кратко рассказал о битве на крыше. Дедлип хмурился. Люлю слушал с восторгом. Несомненно, в комплекс параметров воздействия входит и соматическая стимуляция. Вроде бы и по-русски, но не очень вразумительно подытожил заморский человекоохранитель, когда Бак закончил. «М да, это тоже весьма существенная информация. Инспекцию бы какую-нибудь придумать, — мечтательно протянул Люлю. В лечебнице в этой. От какого-нибудь авторитетного общества защиты животных, например. Королевского или Гринпис. Вы, мол, тут права пиявок серьезно нарушаете?» «Тираните животных почем зря? А подать их сюда, этих пиявок? Сейчас мы их будем проверять, показания с них снимать. Или просто пусть кто-нибудь Юлиусу на ногу наступит. Тоже очень весело может получиться». У князя даже пальцы подрагивали от предвкушения грядущего веселья. «Какого рода содействие с нашей стороны вам нужно, господин Дедлип? вежливо спросил Богдан. Тот задумчиво вытянул губы трубочкой и выпустил удивительно ровное колечко дыма. Ну, информация, прежде всего. А потом, когда вы решите Сусанина брать или хотя бы побеседовать с ним как следует, нас, собственно, интересуют его внешние связи. Как, на кого и через кого он действовал у нас в Штатах. Вы понимаете, кто и кому платил. Софти — мелкий исполнитель, раз его так запросто грохнули. Ага. «Запросто», — подумал Бак. «Именно что грохнули. Непарная обувка на соседней крыше и ничего кроме. Впрочем, может, это как раз говорит о том, что его вовсе не грохнули. Ботинок кинули для полиции, а сам Софти тю-тю. Ну, да это не наше дело. Пусть со своим они сами разбираются». «Мы будем рады вам помочь», — сказал Богдан и покосился на напарника. «Правда? ечь Бак». «Конечно», — ответил Бак. Они меня из Сомского залива вытащили». Люлю -лю улыбнулся. «Вытащить из Сомского залива столь доблестного господина, который лишь из-за крайней подлости противников оказался в несколько затруднительном положении?» — с искренней радостью сообщил он. «Доставило нам всем неизъяснимое удовольствие. Поверьте, милейший господин Лоба, мы будем и впредь рады вытаскивать вас откуда угодно, если представится случай». «А если бы нам не привалило удачи вас выловить?» — поинтересовался, ткнув сигарой в сторону Бага Дедлип. «Если бы мы плавали в другом месте, тогда вы были бы не так рады помочь». «Отчего же?» — дипломатично ответил Баг. «Одно ведь дело делаем. Спасибо за сигару». Дедлип покрутил головой и улыбнулся. «Однако, господа, я испытываю непреодолимую тягу повидаться с бедным, несчастным я бы даже сказал, истерзанным болезнью Юлиусом. Да и Сэм испытывает, правда, Сэм?» Понимая, что разговор себя исчерпал, и впредь до получения местной Человекоохранительной службы новых сведений по делу им с Дедлибом тут делать нечего, Люлю -Лю легко поднялся. «Нас отсюда выпустят, господа?» «Только с провожатом», — ответил Бак. «И знаете что? Драгоценные преждерожденные». Вы больше ничего по этому делу самостоятельно не предпринимайте. Он посмотрел на Люлю. Пусть преждерожденный Тальберг не подставляет ног, чтобы на них ни нароком не наступили. Ладно, мы сами наведем порядок. Он встал из кресла и, подойдя к своему столу, нажал кнопку вызова дежурного, чтобы тот припроводил Гокэ до выхода. Управление внешней охраны. Кабинет Бага, двадцать второй день восьмого месяца, вторница, ранний вечер. «Хорошие люди», — сказал Богдан, когда дверь кабинета закрылась за иноземцами. «Иные совсем, но хорошие». «Ты когда их раскусил?» — с нарочитым безразличием спросил Баг. «Окна кабинета выходили на юго-запад». Солнце прожигало помещение насквозь, от широкого окна до часов с кукушкой, мирно тикавших над дверью. К вечеру стало душновато, да и сигарный дым плавал в ворохами невесомых, призрачных одеял. Бак неторопливо поднялся и подошел к окну. Открыл форточку. Судья Ди, не открывая глаз, чуть шевельнул ухом. Спи, мой хвостатенький. Все в порядке. Спи, подумал Бак. С улицы в кабинет ворвались прохладный просторный воздух и внешние звуки. Приглушенный слитный гул на мостовых и совсем близкие голоса людей, детей и взрослых прямо под окнами был разбит небольшой сад, излюбленное место прогулок старых и малых. «А я их и не раскусывал», — признался Богдан. «После того, как они так настойчиво, почти не скрываясь, принялись интересоваться нашим расследованием, осталось только два варианта. Либо они связаны со шпионами. Ладно, не кривись, с человеконарушителями. И пытаются выяснить, насколько мы продвинулись, либо охотятся за теми же человеконарушителями, что и мы, но с противоположной стороны, со своей. Первый вариант мне пришел в голову раньше второго, каюсь. Я нынче днем подумывал о том, чтобы за ними слежку устанавливать. Нехотя сообщил Бак. Могу понять, ответил Богдан. Но видишь ли, когда мне стало ясно, что обработка пиявками делу Джимбы не вредит, а наоборот, в его интересах, все встало на свои места. Во всяком случае, многое. Это значило, с одной стороны, что козни строятся совсем не из-за океана. А стало быть, что твои друзья Гукэ вряд ли действуют против нас. Но пиявка-то при всем том приплыла из-за океана? Однако никаких выгод штатам и их власть имущим миллионщикам от этого не проистекло. Стало быть, увели ее оттуда не по их воле, а вопреки ей, или, по крайней мере, помимо нее. Тут про Люлю -Лю и его друзей все стало понятно. Он немного помялся, потом с некоторой застенчивостью добавил. «Да и знаешь, честно говоря, как-то мне не верилось, что они враги, или, может, просто не хотелось этого». Бак помедлил мгновение, потом невольно улыбнулся и несколько раз, понимающе кивнул. «Велеть еще чаю?» — спросил он. «Очень даже. Немного не в попад». «Но вполне красноречиво», — ответил Богдан. «Только хорошо бы есть сладкого. Сахар очень вреден для мозга», — сурово ответил Бак, снова нажимая кнопку вызова. «И ведь невкусно же, только напиток портишь». Богдан покорно вздохнул. В течение следующих двадцати минут они тихо и мирно сидели друг напротив друга в дальнем углу кабинета. В тени и без посторонних ушей обстоятельно обменивались собранными за день сведениями. — Ну дела, — пробормотал потрясенный Богдан, когда бак закончил. — Крюк! Как он-то под пиявку попал! — Думаешь, попал? А то! — Помолчали. — Джимба! проговорил Бак задумчиво. «Вот так Джимба!» «Слушай, а если ему попробовать позвонить запросто? Мыл, вы же мне предлагали должность. Так я согласен. Давайте повстречаемся и обговорим условия. А потом встретиться и, ну, действовать по обстоятельствам». «Попробовать не грех. Только подожди. Давай сначала...» «А чего ждать? Ты размышляй, а я тем временем...» Бак достал из рукава трубку. Энергия так и бурлила в нем. Столько ударов за один день. Позарез надо сделать хоть что-то сообразное. Богдан покачал головой и долил себе чаю из чайника, укромно стоявшего в просторной войлочной корзинке, чтобы подольше не остыл. — Ты мне дай слово, наконец, посмотреть, — напомнил он. Бак свободной ладонью хлопнул себя по лбу, сунул руку за пазуху, достал загадочное творение и протянул ечу через столик. Потом, сверяясь с визитной карточкой, принялся набирать номер. Долго не отвечали. Однообразные гудки тянулись, как резиновые. Богдан тем временем принялся заинтересованно посвистывать сквозь зубы, потом страница на третьей что-то замурлыкал себе под нос, а когда русалочий голос в трубке пропел приемное преждерожденного Лужана Джимбы, высокоученый Минфа уже напевал в полголоса. Бак не знал этой песни и не особенно вслушивался. Надо было срочно что-то отвечать секретарше. Вас беспокоит -лоба. Прер Джимба разрешил мне звонить в любое время, потому что он ждет моего ответа на его предложение. Напористо, даже несколько нагловато сообщил в трубку Бак. Секретарша выдержала паузу, а потом спросила осторожно: "Какого рода предложение, драгоценный прежде рожденный? Должностное", не задумываясь ответил Бак. Секретарша молчала еще дольше. «Холодок бежит к лопатке», — увлеченно тянул на одной ноте Богдан, листая книгу. «Шум на улицах слышней. С добрым утром все в порядке с милой родиной моей». «Боюсь, беседа с преждерожденным Джимбой пока не состоится», — ответила, наконец, секретарша. В голосе ее прорезалась безрадостность, тщательно скрытая поначалу. «Я припоминаю преждерожденный Лоба». «Драгоценный прежде рожденный Джимбо позавчера предупреждал меня, что вы можете позвонить. Это относительно должности начальника стражи, не правда ли?» «Сущая правда», — ответил Бак и кивнул. Ровно секретарша могла его видеть. «Боюсь», — уже вполне доверительно сказала секретарша, «что вы опоздали». «Должность отдана другому?» — цепко спросил Бак. «Нет». «Но драгоценный прежде джимба Просил его не звать к телефону ни при каких обстоятельствах. Последние дни он пребывает в некоем удручении. Сейчас он предается медитации и обдумывает, как он сказал поутру, некое решение, самое важное за последние 15 лет. «Извините, я ему передам, что вы звонили, прежде рожденный Лоба, как только он вернется к делам. Попробуйте позвонить завтра к вечеру, однако...» «Но Джимба. здоров?» Чуть замявшись, спросил Бак. «Не мог же он бахнуть прямо? Джимбо не спятил?» «Надеюсь, да». «Я тоже надеюсь», — сказал Бак и дал отбой. «В удручении. Поди ж ты. В зале созерцания. вспоминал он, убирая трубку обратно в рукав. «Джимба сказал, что тоже проходил курс лечения в тысячи лет. Отсюда вопрос. Или он соврал?» заманивая меня в лечебницу, или тоже опиявлен по самые уши, и, следовательно, мы ошибаемся, он не злодей, а жертва. Или или обработка пиявками осуществляется совсем не в лечебнице. Одно из трех. Некоторое время Бак перебирал варианты, прикидывая так и этак. Нет, все равно не выстраивалось. Ни так, ни этак. Это ужас, что такое, сказал Богдан, захлопнув книгу. «И главная подлость какая?» «Конец-то от настоящего слова взяли, будто в издевку!» Он опустил глаза на последнюю страницу и прочитал вслух. «Солнце светится на небе, а Игорь-князь в русской земле. Русские девицы поют славу Игорю на Дунае, вьются голоса их через море до самого Киева. То Игорь едет в Киев, по Боричеву подъему к церкви Святой Богородицы Пирогощей. Страны рады, грады веселы! Так и было после великого-то брачного пира. Действительно, все страны-участницы радовались. Но с чего ликовать при описанном тут раскладе? Свое войско положил? С братским народом поссорился? Я тоже не понял. Саркастически скривился Бак. На циферки на полях обратил внимание? «А то. Как думаешь, что это?» «Ну, чтобы удобнее переписывать было. Я думал, ты мне растолкуешь. Ты же минфа!» Богдан пожал плечами. «При чем тут этот бред?» То ли сердито, то ли обиженно проговорил он и захлопнул книжку. Протянул ее багу. «Ничего не понимаю. Три человека в черном за нее полегли, чтобы тебе не досталось. Один боярин ровно... Такую сжег тщательно перед самоубийством. А ведь ему явно не в магату было. В окошко хотелось жуть как. Но изничтожал, чтобы не увидел никто этого опуса. Другой прятал тщательно, сам тоже почти в полете. Нет, надо с научниками толковать, которые по древнерусской литературе доки. Открытие, конечно, историческое. То, что текст противу слова, наконец, станет доступным для них, но... «Обстановка такая, что это меня как-то не радует». «Что Джимба?» — сменил Минфу тему. Бак пересказал свой маловразумительный разговор с секретаршей. Богдан покачал головой. «И тут что-то непонятное». «Так», — сказал Бак, — «давай сначала». «Давай». Время от времени и перебивая друг друга, они принялись строить версии. В каком-то смысле все было ясно, Но, к сожалению, лишь до определенного момента. Потом все сыпалось. Получалось, что имеются два главных человека-нарушителя, совершенно несомненный Джимба и почти несомненный Сусанин. Однако убедительных улик пока мест не имелось ни на того, ни на другого. Одни подозрения. Сильные подозрения, да, но и только. Работать с ними, как с явными подозреваемыми, невозможно. Допустим, Джимбо дал денег на подкуп американцев, чтобы пиявку вывезли. Образец, так сказать, для дальнейшего размножения и использования. И на создание лечебницы Лианы выделил. Борман Джин Сусанин, пользуясь старыми связями, вышел на сотрудников секретной американской науки и оплатил хищение и перевозку зловредной твари. Теперь Сусанин там, в лечебнице. Должен, по идее, под видом лечения, вернее попутно с лечением программировать высокопоставленных ардусян а Джимба пользуясь своим весом в обществе заманивает туда новых чтобы те будучи опиявлены действовали в его интересах и вот первая неувязка исполнителя с лица земли стерли а это почерк человека нарушителей матерых да и заморские человека охранители говорят тут происки мафии только было это давно Стало быть, Джимбо с этими Скорпионами много лет связан. Так ли это? Исключить нельзя, но крайне маловероятно. Что, в Вордусе много людей с мафией связанных? Да еще на таком уровне? Если с Джимбой считать, то он один и есть. Не могло это пройти незамеченным, никак. А получается, все-таки прошло. Странно. В сущности, невозможно. Вот вторая неувязка. Да, Сусанин, научный владыка и глав лекарь тысячи лет здоровья. Это так. Но не один он в ней трудится. И вряд ли самолично пиявок лепит всем больным. Не поспеть, да и высота положения обязывает. Или лепит? Маловероятно, махнул рукой Бак. Представить, что глава лечебницы особых розовых пиявиц своей уверенной рукой на затылках размещает, еще получалось. Но ведь требовались подобающие объяснения к такому действию. Повышенное уважение к пациентам, что ли? Коли вы боярин, стало быть, лично я вам посажу пиявицу особенной красоты. Гадость какая. И все равно, какие-то люди еще при том должны присутствовать. Помощник какой или случайно вдруг зайдет в кабинет кто. Стало быть, и тут противочеловечная деятельность, кажется, не могла остаться незамеченной. Конечно, мысль насчет инспекции, невзначай подброшенная шустрым Нихонским князем, была весьма соблазнительна. По бревнушку там в лечебнице все разнести, точно появилась бы ясность. А коли не найдем ничего предосудительного? Дальше. Пусть все это безобразие Джимба затеял исключительно ради прохождения выгодной для него челобитной. Пусть. 70% его мощностей — расположены на территории Александрийского Улуса, а научные центры просто-таки все тут, без исключения. Допустимо ли, что делец-изобретатель на такое решился? Надо признать, допустимо. Но Сусанину это зачем? Только ради денег? Но ведь он крупный специалист. Блистай себе на научном небосклоне, да зарабатывай наличные нужды. Выходило бы не меньше, чем самый богатый миллиончик имеет. Какой смысл идти на сомнительные, как говорят гуке, авантюры? Очень подозрительно. И тридцать три ло. Причем тут черные дружинники-маньяки и вообще это окаянное кромешное противуслово, где все радуются и ликуют по случаю проигранного братоубийственного сражения. Подданные в черном, понятно, жертвы впрыскивания в кровь какой-то дряни, вырабатываемой искусственной пиявкой. Но книжка-то. Почему люди ради нее жизнь ни во что не ставят? И 333 яньло! Откуда котяра взял розовую пиявку? А между прочим, голосование по челобитной послезавтра. Послезавтра! Тем временем солнце коснулось крыш домов на той стороне проспекта, а потом стало неспешно прятаться. В кабинете потемнело и отчетливо посвежело. Бак поднялся и закрыл форточку. Через четверть часа Помещение вновь заволок табачный дым. Бедняга Богдан только глаза тер, щипал очень. Пошли, коеч. Заметив наконец его мучения, устало сказал Бак: "Ничего мы тут не высидим. Пройдемся, может на ходу чего путное измыслим. Измыслим путное на пути. Вяло скаламбурил вымотанный до предела Богдан. Бак чуть развел руками. Даука дау файчан дау. -фай и принялся наводить порядок. Проверил, закрыты ли все ящики стола, отключен ли и обесточен ли магнитофон и прочая аппаратура, составил чашки на столике одна в другую, чтобы удобнее было прихватить с собой при выходе. Без особой необходимости Бак никогда не гонял штатных трапезных прислужников, старался обходиться сам. С детства привык, приучила матушка Алтын-Ханум на всю оставшуюся жизнь. Бывало, выйдет из юрты и давай, чуть ли не на всю степь. То, почему не сделано, это, почему не прибрано. А корм верблюду кто задаст, а коза, у кого не доина. Стой! — глядя в стену, вдруг сказал Богдан. Баг понял его буквально и замер в весьма неудобной позе. — Стою! — сказал он. — Да нет! — сказал Богдан и куснул губу. Медленно перевел взгляд на Бага. — Как сказал Дедлиб? «Точно? О чем? О человеке, который связывался с Софте». Бак пожал плечами. «Точно такое разве упомнишь?» Он пошел к столу и, моля Будду дать ему терпение и оставить нерушимой любовь к другу и Ечу, несмотря ни на что, вновь принялся включать аппаратуру. «На это у меня магнитофон есть». Не прошло и минуты, как в стенах кабинета вновь звучал немного менторский голос Дедлиба. Некий второстепенный персонаж из Смиты и Крикутного как раз тогда установил. Это? И еще что-то было. Вся доступная нам информация о лице, контактировавшем софте, сводится к одной фразе из подслушанного телефонного разговора. Фраза такая. Он скромненький, вечно в последних рядах держался. «Так», — сказал Богдан. «Так» и достал из кармана ветровки телефонную трубку. «Выключать?» — сам удивляясь своей смиренности, спросил Бак. Богдан отстраненно кивнул, а через мгновение заговорил в трубку. «Справочная? Мне срочно нужно получить номер, по которому я могу позвонить тележурналистке Катарине Шипигусевой. Вот именно, где бы она ни была. Нет, это не поклонник. Нет, это не любовник». Теперь Бак поразился уже смиренности Еча. «Нет, вы опять не угадали», — Богдан даже улыбнулся. «Я срединный помощник возвышенного управления этического надзора. Ну вот, она мне срочно нужна по делу». «Это еще зачем?» — подумал Бак и присел на край стола. Судья Ди наконец приподнялся, выгнул было спину, начавший зевать, но в последний момент от чего то раздумал и уставился на Богдана. Тот, вдохновенный, как молодой Пу-Си-Дзин, или наоборот, как пожилой Ли-Бо, упившийся до ловли в воде лунного отражения, набирал новый номер. Ох, она ему сейчас вломит за беспокойство. С некоторым даже злорадством подумал Бак и запустил пальцы в теплую шерсть на загривке судьи Ди. Кот независимо тряхнул головой, но стерпел. И даже смурлыкнул нечто, хоть и короткое, но дружелюбное. Характер тележурналистки после посещения апартаментов от Дина был у Бага как на ладони. Между прочим, муж вторые сутки в больнице, без ума и без памяти, а она до сих пор не проявилась никак. Он настолько увлекся предвкушением того, как Богдан, мягкий, с другими и по временам совершенно невыносимый тиран с ним, напарником, получит сейчас от взбалмошной журналистки по 33 лоб повсеместно что прослушал начало разговора. «Да, я понимаю», — со вполне искренним сочувствием бубнил Богдан. «Да, разумеется. Вы входите в число крайне немногочисленных, позволю себе вольность, избранных журналистов мира, допущенных ожидать, когда супруга Нихонского императора разрешится от бремени, дабы вовремя оповестить об этом общественность. Мне все понятно. Состояние вашего супруга, говоря по правде, довольно тяжелое». Ну, ровное. Он под присмотром опытнейших лекарей. Так что вы не беспокойтесь и делайте свое дело безо всяких угрызений. Это он искусно издевается над ней или, правда, успокаивает? В полном недоумении думал Бак. Да, ее дело — бросить всех императоров и императриц на свете и на коленях стоять у постели супруга в слезах с совком и метелкой. Нет, честное слово, еч ее всерьез утешает. Ну, Богдан. Я по другому поводу. Мне помнится, 7-3 назад по улусному телевидению показывали репортаж о нескольких наиболее приметных и прославленных лечебницах улуса. Я припоминаю, его делали вы и ваша группа, правильно? Довольно короткий. Полторы минуты, ага. Там был среди прочих материал о тысяче лет здоровья. Всего лишь 17 мгновений эфирного времени. Ага. «А рабочие материалы по этой лечебнице сколько заняли?» «Сорок минут?» хм. «Да, вы правы. Снимаешь полдня, а в эфир идет два взмаха рукой и три притопа». «Ну, Богдан...» «Могу ли я где-то ознакомиться с этими материалами?» «На студии вряд ли. Почему?» «Ах, уже, да?» «Не понял». «Прямо дома?» «Как удачно. Вы позволите?» «Да-да, хорошо. Не смею вас долее отвлекать от важной и ответственной работы. Вы оказали большую помощь след...» Даже Бак услышал, как в трубке напарника попискивание женского голоса сменилось раздраженными короткими гудками. Крайне занятая Шипигусева отключилась, не дожидаясь, когда собеседник закончит фразу. Богдан медленно спрятал трубку, шумно выдохнул и провел по лбу тыльной стороной ладони. «Ну как?» — ехидно спросил Бак. Богдан показал ему большой палец. «Темпераментная и очень самоотверженная женщина», — сказал он. «Одину сильно повезло в жизни. Ладно, поехали опять к нему домой». «Зачем?» — оттопырил нижнюю губу Бак. «Там теперь опечатано все. Это сейчас не апартаменты больного, а место преступления». «Ты опечатал». — Ты распечатаешь. — И что мы там будем делать? Богдан взглянул напарнику в глаза. — Кино смотреть! Баг демонстративно пересел с края стола в удобное кресло и сложил руки на груди. — Пока толком не объяснишь, в чем дело. — С места не стронусь, — заявил он. — Я тебе не мальчик. Судья Ди воздвигся на столе во весь рост и в ожидании навострил уши. Богдан поправил очки. — Прости, — тихо сказал он. Идея совершенно безумная. Пока я не удостоверюсь, даже не знаю, какие слова говорить, чтобы вышло хоть на просеное зерно убедительно. Просто логика. Два куста загадок у нас. Один вокруг пиявки, другой вокруг слова. Понимаешь, если ты ходишь кругом загадочного животного и видишь то хвост, то рога, то опять хвост, то опять рога, и думаешь, это верно Целинь? а вот это, может, сыбусян, то, то, что, то надо предположить, что это не два загадочных животных, а одно, — сказал Богдан. И не Целинь, и не Сабусян, какое-то третье, пока даже не важно какое. Главное одно — пора нам это предположить и постараться как-то проверить. Бак помолчал, пытаясь переварить сказанное и понять, на что Богдан намекает, почти цитируя 22 главу Юя Потом осознал — что смысл ускользает, и пружинисто встал. Сказал с вызовом. «Легко!» Апартаменты Богдана Руховича, Аоянцева-Сю. Двадцать второй день восьмого месяца, вторница, вечер. «Вы голодные мальчики?» — с улыбкой спросила Жанна. «После твоего звонка, Богдан, я сразу бросилась на кухню, но ничего особенного не успела». «Позже...» — нетерпеливо сказал Богдан. Бак азартно кивнул. Ему тоже не терпелось понять, что такое измыслил его напарник на сей раз. — Как хотите. Чуть обиженно и, во всяком случае, разочарованно проговорила молодица. «Спасибо, Жанночка — Спасибо, Жаночка. Богдан ласково благодарно коснулся плеча жены. Но правда, нам не терпится. Она пожала плечами и повернулась уйти, чтобы оставить мужчин наедине. Но Богдан торопливо сказал. — Родная. «Нам опять отчаянно требуется твоя помощь». «Мы без тебя как без рук», — поддержал Бак, совершенно не понимая, что имеет в виду Богдан. «Кажется, у них это называется галант», — подумал честный человекоохранитель. Или что-то в этом роде. Впрочем, какая разница? Приятно сделать приятное приятному человеку, вот и все. А как это называется, хоть горшком назови. Жанна обернулась с засиявшими глазами. «Правда?» «Правда?» «Что? Опять кому-то микрофон воткнуть?» Мужчины от души засмеялись, вспомнив, как помогла им однажды молодая супруга Богдана в самый ответственный момент расследования похищения креста из патриаршей резницы. «Нет», — сказал Богдан, — «проще. Пошли в гостиную». «Бак, сможешь прокрутить, что у нее в видеокамере?» «Нет вопросов», — пожал плечами Бак. И, наклонившись к Богдану, просительно сказал. «Только побыстрее бы. Ты не забывай, у меня кот в повозке оставлен». Помялся. «Я не знал, как же она отнесется». «Я помню», — кивнул Богдан. «Сорок минут». Он весь был напряжен, ровно гончая, взявшая след. Бак подошел к телевизору «Родник», заглянул сзади, где что. Вынул из висевшей на плече сумки видеокамеру, взятую в разгромленных ночной битвой, Место преступления, разумеется, никто не прибирал, апартаментах от Дина. Богдан подал Жанне знак «Садись в кресло, вот сюда, смотреть будем». «Явно волнуюсь», — поправил очки. «У самотверженной тележурналистки Шипигусевой сохранились рабочие материалы передачи, которую она некоторое время назад делала для серии «Здоровье и мы», — пояснил Богдан. «В частности...» Один из сюжетов касался тысячи лет здоровья, как она мне сегодня любезно сообщила. Подключавший провода Бак негромко хмыкнул, вспомнив, как звучала беседа Богдана с тележурналисткой. Данный сюжет занял лишь 17 мгновений эфирного времени, но материалов было отснято минут на 40. Я полагаю, что по такому торжественному случаю перед объективами так или иначе помаячили все сотрудники лечебницы. Или весьма многие, по крайней мере. Даже для инспекции собрать их так вот разом было бы весьма затруднительно. А кроме того, если человека нарушителей и впрямь работают там, всякая нежданная проверка их неизбежно насторожила бы. Вот. А тут случай другой. Телевизионные съемки. Жанночка, пожалуйста, смотри на экран внимательно. «И что?» — недоуменно повернулась к мужу молодица. «Бак». Непроизвольно кинул взгляд на ее затылок. «Нет, не видно ничего, только пышная прическа». «Что за мысли в голову крадутся?» «Жанна-то тут при чем?» — спросил он. «Может, и не при чем», — вздохнул Богдан. Жанна пожала плечами. «Обязательно скажи мне, если кого-нибудь узнаешь». Голос Богдана стал умоляющим. Похоже было, он очень рассчитывает на... непонятно на что. Богдан же подумал, что у напарника озарение. Из числа тех, что редко, но с большой пользой посещали его самого. В озарение он верил. «Пусть даже не вспомнишь. Кто это? Пусть!» «Да поняла я, поняла!» — кивнула Жанна, усаживаясь перед телевизором поудобнее. Азартно крикнула. «Киношник! Крути давай!» Яйц! Бак, присев в другое кресло, нажал пальцем на кнопочку «Ленивчика». Замелькали кадры. Рабочие материалы совсем не то, что выверенный, осмысленный и скрепленный голосом сюжет. Невзирая на очевидное искусство снимателя, в кадре постоянно мелькало что-то постороннее или несведущему совершенно непонятное. Например, с минуту они любовались на идеально белую дверь с табличкой «Коррекция кармы». Богдан глядел в основном на Жанну, беспокоясь, что молодая жена – не решится сказать хоть слово, если не будет совсем уверенно. Он следил за ее лицом, надеясь по малейшим изменениям угадать узнавание. Жанна может не вспомнить, почему чья-то физиономия показалась ей знакомой, или решит, что это какое-то совпадение. Но глаза ее обязательно выдадут. А большего Богдану на первый случай и не надо. Бог полностью положился на друга. Озарение есть озарение. В конце концов, что решат 40 минут, даже если и пройдут они напрасно, а озарение лишь почудилось. Пока просмотр казался багу лишенным всякого смысла, точнее, смысл просмотра ускользал от него. Пока ускользал. Но баг был терпелив и умел ждать, хотя лично он сначала заботился бы посмотреть личные файлы обслуги, чтобы установить, кто есть кто. Ну, хотя бы из начальства, из главных персон. Мельтишат, Мельтишат, Вот кто это? Пузатый такой. А этот скромный стоит поодаль. Если сам Сусанин? Из чего Богдан так заторопился? Шилом его кольнули, что ли? Тиран. Нет, правда тиран. Гегемонба. Хоть бы объяснил. Может, я тоже кого знакомого увижу. Подумал Бак минут через пять. И что? «Говорить или мои знакомства его совершенно не волнуют? Почему это к напарнику такое пренебрежение?» Он оттопырил нижнюю губу, и тут его внимание привлекла фигура в белом, мимолетно показавшаяся на краю изображения, Мелькнула и исчезла за спинами более близких к снимателю людей, бестолково суетящихся перед объективом. Баг вздрогнул. «Это был тот молодец». В которого тыкал сегодня поутру своим длинным пальцем Юлиус Стальберг. Не обращая внимания на съемку и суету, прежде рожденный в Белом шел куда-то по своим делам, неторопливо, не скрываясь, но и не стараясь попасть в кадр. Деловитый, подумал бак, нечеславный. Сказать? Может, позже. Подождем, чем это все кончится, чего Еч от Жанна ожидает? А! А вот еще один! отметил он чуть растерянно, увидев, как на заднем плане, то пропадая за фигурами других людей, то вновь на миг появляясь, не спеша идет рослый мужчина в таком же белом халате и обеими руками с натугой несет, прижав к животу, какой-то весьма увесистый с виду металлический треножник с опорами в виде тигриных лап и с красным крестом на медном боку. «Так это просто низовая обслуга!» Разочарованно понял Бак, увидев, как человек с треножником остановился, а навстречу ему со ступенек одного из входов в корпус торопливо сбегает на помощь еще один. «Вот и этот!» Тьфу! Лан Джун снова откинулся на спинку кресла. «Да это просто милосердные братья!» «Что-то у меня нынче с головой!» Оба милосердных, взяв треножник за ручки с двух сторон, поволокли его по ступеням в здание». И их заслонил какой-то представительный человек, обрядившийся по торжественному случаю в парадное славянское одеяние. Порты и рубаху с галстуком. Рядом с ним смущенно, молча тушевался щуплый, застенчивый человек в белом, тоже, кстати, белом, халате и в очках, чем-то неуловимо, но определенно напомнивший багу напарника. Представительный Велеричиева стал излагать преимущество поправления любых неполадок в организме именно в лечебнице «Тысячи лет здоровья». А щуплый только крутил головой, жмурился, да неловко почти виновато улыбался, словно прося у зрителей прощения за каждое слишком напыщенное и хвастливое слово-говоруна. «Сейчас вот как скажу — узнал», — подумал Бак, «а когда еч спросит кого, скажу — тебя» и ткну в этого щуплого. Потом ему пришло в голову, что застенчивый, верно, и есть Сусанин. Вытолкнули вперед, как глав лекаря, — понял Бак. А расхваливать себя он все равно так и не научился. Наверное, какому-нибудь коммерческому владыке перепоручил. Как-то он не похож на человека-нарушителя. Хлипкий слишком. Понимаю, Богдановы сомнения. И тут Жанна нерешительно сказала, — Погоди-ка. Бак тронул кнопку остановки мгновенно. Изображение замерло, продернувшись чуть дрожащими серебряными нитями. — Что? — стараясь говорить спокойно, спросил Богдан. — Бак, — явно в сомнении попросила Жанна, — можно немножко назад? Люди на экране шустро заходили спинами вперед, а говорун принялся, делая вывернутые наизнанку жесты, и, нелепо разевая рот, беззвучно глотать слова, только что произнесенной речи. «Так, так, вот!» Палец Бага молниеносно ткнул кнопку сызного. Жанна молчала. «Ну?» — тихо спросил Богдан. «Я не уверена. Очень плохо видно, и он стоит в полоборота». Баг вдруг почувствовал, что его слегка зазнобило. «Вот оно!» Он еще ничего не понял, но шестым чувством ощутил высунувшийся из спутанного клубка кончик нити, плод божественного озарения. «И тем не менее», — спросил Богдан, — «вот тот в белом, который вышел, навстречу другому, с треножником». «Тот, который несет?» — уточнил Богдан. «Да нет же, который бежит ему помочь». «Ну?» «По-моему, это он подходил ко мне на улице». «Помнишь, я тебе рассказывала?» Мгновение было тихо. Бак уставился на Богдана с недоумением. Богдан встал. «Бак», — сказал он, подходя к экрану телевизора и пальцем показывая виднеющееся из-за спины Рослова, стоящего теперь к зрителям спиной первого милосердного брата, маленькое, простое, озабоченное повседневным трудом лицо. Лицо как лицо. Моложавое, но сам человек — Явно не первой молодости. Незаметный, обычный. Наверное, в жизни может быть весьма обаятельным. не броско так, задушевно. Типичный прислужник, которому никогда не подняться выше, стать кем-то значительным. Пусть и в прекрасной лечебнице трудится, и работа его очень важна для людей, все равно. На всякий случай Богдан вопросительно глянул на Жанну. Та молча кивнула. «Да-да, этот». «Бак». Можно этого подданного как-то увеличить, а потом по изображению найти, кто он. Быстро. Прямо от меня. Бак опять оттопырил нижнюю губу. «Конечно», — сказал он. «Я только в повозку спущусь, возьму оттуда свой керулен». И... Он тоже вопросительно покосился на Жанну. «И кота». «Едь, Жанна, вы ничего не имеете против кота». «Кота?» — чуть удивленно переспросила Жанна. «Да, такого...» рыжего кота! Бак! Не в силах сдерживать нетерпение, напомнил Богдан, у меня тоже кирулен имеется! У тебя и диван стоит! Иронически кивнул Бак, и холодильник! А вот программок, потребных для действий, которые тебе приспичило произвести, у тебя в керулене столько же, сколько в диване. Я вернусь через пять минут. Он вернулся через четыре. Еще через полчаса. Начинающий хвостатый человекоохранитель судья Ди, обласканный и, в отличие от мужчин, до отвала накормленный, восхищенный и сразу влюбившийся в кота Жанной, тяжелый, размягший от благодушия шерстяной грудой, лежал у нее на коленях и лениво вылизывался после обильной трапезы, состоявшей из трех впечатляющих размером котлет по-киевски. Судье Ди явно свезло и он выглядел именно так, как должен выглядеть кот, которому свезло. Под ворсистом, туго набитым горячим пузом, у него были прикрытые тонюсенькой тканью домашнего халата очень стройные женские ножки. На спине лежала ласковая рука, а нежный голос ворковал нечто приятное, хотя и не очень понятное. Все-таки, чтобы не думал по этому поводу хозяин, Ди еще не овладел языком, на коем объясняются все эти неповоротливые, по причуде природы, лишенные хвостов великаны. Не хватало ему в жизни лишь одного, но заявлять об этом прямо при посторонних судья не собирался. И еще чего? Разве он похож на кота, который предъявляет какие-то требования окружающему миру, когда мир равнодушен и невнимателен? Лишь изредка кот с легкой укоризной поглядывал в спину азартно согнувшегося над Кироленом Бага. «Пиво-то нынче ты не обеспечил, а еще друг называется. Мог бы прочитать Лан -джун» в его зеленых глазах, если бы не был так занят». Баг, сгорбившись, застыл перед экраном, и только пальцы его летали, чуть слышно шелестя клавиатурой. Зубы человека-охранителя были самозабвенно оскалены, Словно и сам он стал замершим в справедливой и вечной охоте над мышиной нарой котом. Богдан стоял рядом, нависая у напарника за спиной и не отрывая глаз от экрана. Вырисовывалось следующее. Узнанный жанный, милосердный брат, он же бродячий борец против угнетения русских, звался Архипом Ануфриевичем Козюлькиным, несколько лет назад, правда, поменявшим фамилию на Архатова. Родился Архип Ануфриевич в маленьком городке Кинишма Костромского уезда по христианскому летоисчислению в 1964 году, 14 октября. Он был на два месяца старше своего земляка Борман Джина Сусанина и ходил с ним в одну школу и в один класс. Судя по данным школьного архива, по психообдумывательным заметкам воспитателя мальчики дружили, ходили друг к другу на дни рождения, Хотя, судя по ним же, маленький Архип очень трудно сходился со сверстниками и вообще с людьми. Все у него получалось как-то надсадно, с чрезмерными усилиями. Он не заикался, но почти всегда говорил так, будто вот-вот начнет заикаться, с трудом выдавливая слова и как бы постоянно страшась, что его прервут, засмеют, не поймут, пренебрегут всем, чтобы он не старался донести до собеседника. Несомненно, этому способствовала и неказистая фамилия. Дети жестокосердны, любят давать обидные прозвища и едко издеваться над тем, что кажется им смешным. Наверняка Архипушку в детстве дразнили козюлькой, предположил Бак. От всего этого, от постоянной излишней натуги, от непомерного отчаянного стремления суметь, смочь, превозмочь все, в том числе и фамилию, стать лучше, чем он есть, У юного Козюлькина все получалось хуже, чем он мог бы. Редко, но бывают такие случаи в воспитательном деле, когда ничего не получается исправить и остается только руками развести в надежде, что со временем жизнь, неумолимый и беспощадный, но самый лучший, ни сна, ни устали, не знающий воспитатель, сделает то, что оказалось не под силу ни родителям, ни учителям. Вроде и семья благополучная, без ссор, без измен, набожная, в меру. Вроде и школа не из плохих. Да что об этом говорить, не кто-нибудь, а Сусанин вышел из нее одновременно с Архипом, тогда еще Козюлькиным. Бок о бок стояли, получая свидетельство об окончании. Одну черную жемчужину обнаружил Бак, одну. Воистину, для их расследования жемчужину, но воистину черную. В пятом классе, еще когда несмышленные детеныши человеческие вступают в самую опасную пору взросления, детство уходит, а юности еще и в помине нет, и оттого они более чем когда-либо напоминают зверят, и лучшие черты их будущих характеров висят на волоске. Преподавательница Ханьского Агафья Боруховна-Лян, войдя в класс минут через двадцать после окончания последнего урока, что-то она там забыла, застала маленького Архипа горько и одиноко плачущим в уголке. На попытке выяснить, что стряслось, мальчик поначалу не отвечал, а учительница подумала было, что это, как обычно, из-за козюльки. Но потом, когда слезы его просохли, прозвучал вопрос, заданный серьезно и с какой-то недетской грустью. Почему русских все обижают? Ошеломленная Агафья Боруховна, Попыталась спокойно выяснить, с чего это в голову ребенку пришла такая странная мысль. Но Архип опять замкнулся. И лишь уходя, из дверей обернулся к ней и сказал спокойно. «Я знаю, это еще с половцев началось». Тут бак с Богданом, понимающе, переглянулись. Старательно переписанное от руки слово, вот что вспомнилось обоим. Агафья же Боруховна, в глаза не видела противу слова, и потому никак не могла взять в толк, причем тут древние половцы. Ключевая фраза осталась для нее пустым звуком. Встревоженная настроениями мальчика, учительница несколько раз пыталась поговорить с ним, потом с его родителями, но родители были уверены, что та преувеличивает. Ребенок обут, одет, накормлен, посещает музеи и театры, читает все, что хочет, «Ни в чем дурном не замечен, не курит и не пьет спиртного. Значит, с ним все хорошо». А мальчик в ответ, на окольные старания преподавательницы Ханьского понять, что его так гнетет, лишь отмалчивался. А на заданный однажды прямой вопрос ответил так, словно давно ждал его и заучил по бумажке ответ. «Не знаю, о чем вы, я этого не помню». Логично было предположить, что именно в то время В руки Архипа попала каким-то загадочным образом противу слова и глубоко воздействовала на неокрепшую детскую душу. Ах, следовало бы немедли сняться с места и лететь в Кинишму, беседовать задушевно с престарелой Лян, с владыкой школы, совдавевшей семь лет назад матерью Козюлькина. Как попало, где нашлось? Валялась на захламленном чердаке старого дома Козюлькиных? Нес в сумме проезжий лицедей? Откуда? Да только голосование по Челобитной послезавтра. И одно название, что послезавтра до полуночи оставалось меньше трех часов, а в полночь послезавтра неумолимо превратится в завтра. Утонченный Богдан, мастер на сопереживание и проникновение в чужие сердца, примерно мог себе представить, что тогда происходило. И сколько умел, попытался объяснить это Багу и Жанне. Представьте, говорил он. и сам какой-то частью души, ощущая себя несчастным, одиноким, задразненным, затюканным мальчиком, представьте, у вас все наперекосяк. Все с трудом. Жизнь вроде как у всех, но вязкая какая-то. Все смеются, а вы нет. Все купаются, брызгаются с визгом и тузят друг друга, а вам это кажется грубым и нелепым. И вообще, вода какая-то слишком мокрая. А может, вы просто стесняетесь раздеться вот так запросто, как другие дети, и нестись с радостными воплями в воду. Вами пренебрегают. С вами скучно. Вы, говорят, все они зануда. Бледная поганка. козюлька противная. Вы ощущаете себя последним человеком, и чем больше стараетесь приспособиться, тем меньше это получается. И вот к вам в руки попадает книга, которую никто не знает, которую никто не читал которую не издают. И книга эта о великой обиде, о жуткой обиде, которую нанесли человеку какие-то кончаки-игзаки. При этих его словах Жанна, пытливо листавшая противу слова, подняла на мужа глаза. — Ты думаешь, это можно так понять? — Ну, конечно! — А как еще? — воскликнул он. — Какая разница? — продолжал он, расхаживая по гостиной. — что ты и сам не с лучшими намерениями пришел к этим кончакам. Для ребенка это неважно. Ребенок относится к дракам и вообще к насилию гораздо легче, чем взрослые. Это ж я пришел не с лучшими намерениями. Я. У меня-то все равно все лучше. В том числе и намерения. А меня обидели. А потом я от них спасся, прибежал к своим. И они эти свои, хоть я и не победил врагов, хоть и погубил всех, кто мне доверился, И со мной на врагов пошел. Чуть ли не на руках меня носят. Славу поют. Страны рады, грады веселы. А почему так? Потому что они свои. Эта книга про то, что есть чужие, для которых ты всегда плох, и свои, для которых ты, что бы ни натворил, всегда хорош. Человеку нужны свои. Их надо найти. Если найти не удается, надо их создать. И она, книга эта, никому не известна. Она под спутом, Она может быть под запретом. Почему? Что обычно запрещают взрослые? Не купайся там, где глубоко, потому что это опасно, утонешь. Не ешь снег, это опасно, заболеешь. Не кури сигареты, это опасно, не вырастешь. Запрещают то, что их пугает, их самих, сами боятся. Те, кто запрещает, сами испытывают страх перед тем, что запрещают другим. Иначе не запрещали бы. Взрослые тоже боятся утонуть, боятся возиться с тобой заболевшим, боятся сами стать ущербными, немощными и хилыми. И эту книгу запрещают. Значит, они и книги этой замечательной книги боятся. Представляете, как от этого может закружиться голова? Каких поразительных, божественных высот ты, не сделав ни единого усилия, вдруг достиг. У тебя в руках-то, От чего приходит в ужас вся огромная, беспредельная, всемогущая, особенно для ребенка, ордусь, весь мир взрослых. И стоит только впустить ее в себя, эту книгу, и все, что в ней написано, срастись с содержанием, сделаться Игорем, тогда и тебя, жаждущего общения, но неинтересного, умного и начитанного, но бестоланного, говорливого, но косноязычного день деньской болтающегося где то на отшибе жизни тоже будут уважать бояться смотреть снизу вверх говорить тебе почтительно о, о о ты больше не просто юный козюлькин но козюлькин с большой с огромной буквы к не козюлькин архатов вот что такое для маленького мальчика запрещенная книжка или та которую он считает запрещенной «Тебе бы еч романа писать», — откашлившись, сказал растроганный Бак. «Про слезинку ребенка или про юных бесприютников?» «Это не литература, а жизнь», — качнул головой Богдан. «В Европе, во времена религиозного фанатизма, было такого пруд пруди. Вот Жанна не даст соврать». Жанна не ударила лицом в грязь. «Правда», — подтвердила она. «Их по-разному называли еретики, десинтеры» диссиденты. Иногда с расхождения в одно слово начинались такие пожары. Попала какому-нибудь мальчишке не такая Библия в руки. Тот ахнул. Вот она, истина. Вот почему все неправильно и жизнь не клеится, не складывается, не удается. А через десяток лет, глядишь, восстание. Она вздохнула, потрясенно и влюбленно глядя на мужа. — Как ты чувствуешь все? — пробормотала она. Бак хмыкнул. «В цветущей средине в прежние времена, тоже из-за пары иероглифов, резались будьте nati, пробормотал он для справедливости. «Байляндзяо», — скажем. «Ладно, тут ясно». И он вновь повернулся к компьютеру. К десятому классу оказалось, что архип поддерживает отношения лишь с одним из сверстников — с Борманджином Сусанином. Вот списки поступивших на биологическое отделение Масыковского великого училища: две фамилии рядом Сусанин и Козюлькин. Общий бал первого Шан Джун, общий бал второго Джун Джун. Ведомости имело место приписка: Б. Сусанин проявил редкостные дарования, несомненно, получил бы Шан-шан, если бы не употребил едва неполовинную талику экзаменационного времени на помощь другу однокласснику и земляку А. Козюлькину. Представляется не менее вероятным, что без его помощи А. Козюлькин получил бы бал, весьма далекий от проходного. Однако возбранять им учиться вместе нам не должно, ибо такую дружбу разрушать грешно и противочеловечно. Старший наставник биологического отделения Алчи М. Ниберидзе. Вскоре оба познакомились с служаном Джимбой, тоже учившимся в ту пору на биологическом отделении. На не слишком протяженное время будущий миллионщик и будущий любимый ученик Крикутного стали неразлучны. Формально неразлучен был с ними и Архип, но можно лишь гадать, каковы на самом деле были отношения в этой тройке. Впрочем, на третьем году Джимба ушел. Он учился прекрасно, но без искры и стоило ему едва повзрослеть, поэтичный флер науки для него оказался несущественным, а больше, видимо, к этой области деяний человеческих его ничто не тянуло. Он вполне мирно забрал бумаги из канцелярии владыки отделения и через пять лет сделал свой первый миллион. Какие-то отношения между Сусанином и Джимбой сохранились. Обрывочные сведения подчас просто случайно по скрупулезности штатных обдумывателей, попавшие в базу данных, о том свидетельствовали. Например, ровно через год после ухода Джимба из училища, похоже, именно эту годовщину молодые люди и отмечали, их обоих в чрезвычайном подпитии и до веселых в четвертом часу ночи подобрал наряд воебинов на площади перед киево печерским вокзалом. И, как свидетельствовали архивы, Масаковского уездного отдела наказаний обе будущие знаменитости безропотно снесли по утру по пять малых прутников. Шестью годами позже, когда Сусанину не повезло и благодетельский взнос на двухмесячную рабочую поездку в великобританский биологический центр выиграл не он, а другой Сюцай, подавали заявки на розыгрыш четверо молодых сотрудников института Крикутного. Джимба гневно ударил мошной аполисандровый паркет и оплатил поездку Сусанина из личных средств. Относительно отношений Джимбы с Козюлькиным никаких данных на это время найти не удалось. Со второго года обучения начался углубленный курс и читал его сам Крикутной. Он быстро обратил внимание на Сусанина и предложил ему посещать для более серьезных и творческих занятий его институт, расположенный неподалеку. Вместе с Усанином туда стал наведываться и Козюлькин. А когда после окончания училища великий ученый позвал новоиспеченного Сюцая без промедления перебраться к нему под крыло и сразу приступать к подготовке сдачи экзамена на степень дзюй-женя, что требовало проведения по меньшей мере трехлетней самостоятельной научной работы, Сусанин, невесть весть каким образом опять сумел увлечь за собою Козюлькина. Тот сразу получил должность ученого-служителя. К этому времени относится и запись в регистрационном отделе срединной управы города Масыка о перемене Козюлькиным фамилии на Архатов. А вскоре, в 1989 году, Архип Ануфриевич, расставшись со сгибавшим его всю жизнь чугунным ярлыком противной Козюльки», поднялся на ступеньку вверх, сделавшись старшим ученым-служителем. Так и шло. Судя по всему, Сусанин буквально тащил волок Архатова по жизни, на своем горбу. Только лишь школьная дружба их связывала. Сохранилась докладная записка Сусанина, в которой он убеждал Крикутнова включить в состав делегации, едущей в Штаты и Архатова. И Крикутной согласился, уступил. Но в декабре 1991 года, после всенародных волнений и споров, их любимой науке настал конец, и, мужественно пережив им же самим вызванный развал своего института, Крикутной величаво удалился растить капусту. Тогда Сусанин, похоже, впервые в жизни растерялся. Судя по всему, более года не ведал, куда себя приткнуть. Неизвестно, на чьи деньги жил. Жена оставила его как только жизненные перспективы стали одна другой черней, бодрая Снежанна Петрова на шестом году супружества вдруг обнаружила, что у нее с мужем полная сексуальная несовместимость. И откуда только слов таких нахваталось. Оставила пятилетнего сына Борман Джину и испарилась в 24 часа. Теперь у нее небольшой, но вполне процветающий текстильный завод, и муж Курды Абайхан, Владелец необозримых хлопковых полей близ уездного города Алмасты-Албасты. И что? Сусанина и его ребенка Джимба кормил? Данных нет. А может, Архип? Ученому-служителю заново устраиваться после страшного жизненного надлома куда легче, чем просто ученому. Да еще, вот беда-то, гению. Они ведь все такие узконаправленные. Жили Архип и Борман Джин в ту пору дверь в дверь на одной лестничной площадке. Хотя если поковыряться как следует, многовато у Архипа Архатова было денег для ученого-служителя. Многовато. Ни шибко, ни через край, формально придраться так вот с налету, с повороту не к чему. Но как-то многовато. А когда Сусанин, собравшись наконец силами для новой жизни, принялся за создание тысячи лет здоровья, И это-то точно не без помощи Джимбы. Бак в ярости, решивший дойти наконец до полной ясности и вдохновенно взломавший за полчаса три запороленные базы данных, выяснил происхождение безымянной дарственной доподлинно и окончательно. Вскоре открыл воистину замечательную лечебницу. Козюлькин Архатов сразу... Да, Архипушка немедленно сделался у него старшим кусальных дел мастером пиявочного отделения. Так называлась эта должность. «Чуешь, яч? спросил Бак Богдана. «Чую», — отвечал тот. «И что чуешь?» «Розовых пиявок чую». С собственным домом, в Москитово, старой, но просторной, надежной постройкой, в двадцати минутах неспешной ходьбы, пешком, вдоль залива от лечебницы. Бак, вызвав на дисплее карту поселка, повертел ее в проекциях и хмыкнул. «Ста шагов я сегодня до нее не дошел!» Помолчал и добавил. «Ну а если б дошел? Дом как дом!» И в этот момент в кармане Богдана призывно запел телефон. «Кто бы это?» Встревоженно пробормотал тот, выхватывая трубку. Обстановка была такая, что он ждал нынче только плохих вестей. «Слушаю!» И облегченно вздохнул. В трубке зазвучал чуть тепловатый, Бодрый голос Рабинилыча. Шалом, Богдан. Как ты? Как дела? Идут дела, Рабинилыч. Стараясь тоже принять бодряческий тон, ответствовал Богдан и сделал жене и другу успокоительный жест. Мыл ничего страшного, порядок. Я подробностями вас не хочу допикать, но как вы всегда говорите на разборах, проделана большая работа. Это отлично. Я бы, честно сказать, и подробности послушал, но не по телефону уже. Вот заеду в ближайшие дни. Это можно. Заезжай как домой, тебе тут всегда рады, Богдан. Знаешь, а ты ведь как у воду глядел. Что такое? Мне нынче пиявок на затылок ставили. Двух, судя по ощущению. Так-то я их не видал. Лежал, подремывал себе на пузе. Богдан обмер. Ну и как? После короткой заминки спросил он в трубку, изо всех сил, стараясь, чтобы голос его не выдал, и звучал, как всегда: А что? Отлично! Рабинилыч, похоже, был доволен. И кто ставил? Какая разница? Вопрос Богдана, похоже, Рабинилыча слегка удивил. Мил брат какой-то. Душевный, вполне аккуратный. Богдан перевел дух. Чем сейчас думаете заняться? Час довольно поздний? Да, скоро рухну! «Газетки вот только просмотрю!» «А что вам с тех газеток, Рабинилыч? Вы же на отдыхе!» Богдан, как умел, пытался оградить начальника и старого друга от переживаний, которые, ежели Раби и впрямь оказался опиявлен, могли бы породить лютые противоречия личных убеждений Ече Рабиновича и наговаривания, коим по нынешним соображениям следователей была чревата всякая затылочная постановка пиявок но задача оказалась Богдану не по силам. На отдыхе, да не в могиле. Засмеялся Рабинилыч. Ты меня в дудзе не записывай. Это тоже было верно, но. А хотите, я к вам прямо нынче приеду. Чувствовалось, что Раби слегка опешил. Ну, я тебя видеть рад буду, но да и Рива. Но ведь Богдан, дело к ночи. Давай завтра. Спасибо. Попробую завтра. Безжизненно согласился Богдан. Раби, не чувствуя его состояния, засмеялся сызнова. «Ну, пробуй, пробуй!» — ответил он. «Бывай, дракьеч!» — и отключился. Богдан несколько мгновений стоял истукан стуканом. Потом спрятал трубку, лишь с третьего раза попав рукой в карман. Жанна и Бак вопросительно глядели на него. У Минфа даже губы стали белыми и сухими как сексаул. Он попытался облизнуть их и едва не поцарапал язык. — Есть вероятность, что сегодня обработали пиявками Раби, — сказал он очень спокойно. Жанна прижала ладони к щекам. — Тридцать три! — едва слышно пробормотал Бак, и уж кого именно Богдан не разобрал. Он глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. — Ну, Бак! — произнес он и даже попытался улыбнуться. Как мы завтра? Лицо Бага, напротив, сделалось каменным, брови насупились. Внутренне он был уже в бою, а потому процедил сквозь зубы. Завтра мы. Хорошо. Храм Света Будды. 22-й день восьмого месяца, вторница, поздний вечер. Баг подъехал к храму Света Будды за 10 минут до часа вечерней медитации. Все его существо, истомленное хлопотной суетой дня, настоятельно требовало общения с духовным наставником для обретения сил, ибо грядущий день обещал быть не менее напряженным. Ечи решили с раннего утра, а именно с восьмым ударом колокола на часовой башне, на двух повозках Дзепуча и Хиусе отправиться в Москитово. Ввиду сложности и запутанности дела, да и что греха таить, Изрядной щекотливости его непосвященных договорились не брать. Разобраться с лечебницей тысячи лет здоровья» и ее глав лекарем задать ему и иным служащим ряд нелицеприятных, но решительных вопросов, должны были исключительно сами Бак с Богданом. И судья Ди, как обойтись без кота, который посвящен в обстоятельства пиявочной истории по самой, если так можно выразиться, кончик хвоста? Бак втайне надеялся, что судья Ди, оказавшись в тысячи лет, покажет им путь к розовым тварям, если таковые и впрямь обитают где-то на территории лечебницы. Ведь откуда-то-то хвостатый, прежде рожденный, притащил банку с искусственным чудовищем? Богдану, правда, Бак говорить о своих упованиях не стал, опасаясь пусть наверняка и дружелюбный, но все же насмешки. Ну а в случае какого-либо противодействия или, упаси, Будда, сопротивления, тем паче вооруженного, судья Ди, как не раз убедился Бак, мог оказаться совершенно незаменимым. Привлекать же рядовых воебинов к действию, в результате коего ненароком выплывал бы на свет Божий опиявленность некоторых соборных бояр никак не следовало. Положение кошмарное. Они и не виноваты ни в чем, опиявлены это и доверять им нельзя, полагаться на них невозможно. А если, согласно картотекам лечебницы, вдруг окажется, что за год ее работы там успели поправить свое здоровье и отдохнуть, скажем, все бояре гласного собора, или хотя бы половина, это же волосы дыбом. Государственный кризис. Слава Гуаньи, милосердной, хоть князь Фотий не интересовался лечебницей, иначе бойкая И дело свое вполне знающая Катарина обязательно упомянула бы о таком обстоятельстве в своей передаче. А если бы? Тревожно. Ох, тревожно. Вдобавок полчаса назад Баг поговорил по телефону со Стасей. Голос девушки звучал бодро и весело, но Багу, может, по мнительности, а может и просто от усталости, послышались в нем хорошо скрытые обиженные нотки. На душе стало еще неспокойнее. Стасю обижать он никак не хотел. Ничем. Стасия — это... Да. Вечер обнял Александрию. Зажглись фонари. Окруженный высокой стеной храм света Будды величественно возвышался над соседними невысокими домами, искусно подсвеченный снизу неяркими, но многочисленными светильниками. Бак остановил Дзепучи поодаль, у ровной полосы аккуратно стриженных кустов вторым кольцом опоясывавших храм, и некоторое время, глядя на величаво плывущую во мраке светлую громаду, сидел за рулем бездумно, читая про себя алмазную сутру. Изгонял из души суетные земные чувства и волнение уходящего дня. Он успокоил дыхание, очистил мысли. Постепенно на него снизошел умиротворяющий покой. Баг был готов. Он положил меч на заднее сиденье рядом со свернувшимся в клубок судьей Ди. Кот шевельнул ухом. Открыл дверцу и вышел из повозки. Вдохнул сладкий вечерний воздух, полный грудью, и направился к открытой калитке во вратах. — Драгоценный, прежде рожденный Лоба! — раздался позади тихий почтительный зов. Бак обернулся. Из тени ближайших кустов вышел на свет сюца Елюй в темном аккуратном халате, укороченной шапке, с простой нефритовой шпилькой, лицо строгое, одухотворенное. «Сюцай!» — слегка удивился Бак. «Как вы здесь?» «Я хотел просить драгоценного преждерожденного лоба о милости», приближаясь с низким поклоном, молвил Елюй. «А это не подождет до завтра?» «О да, драгоценный преждерожденный лоба! Это могло бы подождать до завтра. И если то, о чем я хочу осмелиться просить, «Обременительно я немедленно вас покину». Елюй смотрел на Бага умоляющий, и тот смягчился. «Хорошо, говорите, но только, пожалуйста, покороче. Извините, меня ждут». Баг кивнул в храм. «Я и хотел просить об этом». Сюцай снова, прижав руки к груди, поклонился. «Я хотел просить драгоценного прежде замолвить за меня слово, дабы и мне было позволено посещать этот храм». «Право же, Сюцай, вы меня удивляете!» — улыбнул цыбак. «Двери в храм света Будды открыты для всех. Христиане верно говорят. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам!» И он широким жестом указал на распахнутую калитку, в кое поблескивала неподвижная лысая голова послушника Сяубяня. «Спасибо вам, спасибо, драгоценный преждерожденный Лоба!» Сюцай пристроился рядом. «Вы так много для меня делаете?» «Совершенно не за что меня благодарить!» Баг усилием воли подавил растущее раздражение, вызванное этой бессмысленной лестью. Мирские чувства на пороге храма были неуместны. «Нашел время!» — с неудовольствием подумал Баг. Они подошли к калитке. Сюцай почтительно пропустил Бага вперед, Сяубянь куда-то делся. Пустынная дорожка, посыпанная ровным красным песком, вела к внутренним вратам. Высокие кусты по обеим сторонам, казалось, почтительно замерли. «Ну как же!» — донесся из-за спины голос Сюцая: «Мне очень есть за что вас благодарить, драгоценные прежде лоба. И я хочу попросить вас еще об одном одолжении». Бак вопросительно обернулся. Сюцай стоял перед ним серой тенью, правая рука за пазухой халата. В сумраке аллеи глаза юношей как-то лихорадочно блестели. «Что за оказия?» — пронеслось в голове удивленного человека-охранителя, а Сюцай продолжал. «Нижайший, передаю вам просьбу великого прозреца. Отдайте книгу. Она не принадлежит вам». Сюцай смотрел на Бага в упор. Бак с некоторым отстраненным удивлением заметил, что глаза у Елюя сделались какие-то ненормально большие. «О чем вы, Сюцай?» — спросил Бак. «Какая книга? Какой такой прозрец? Вы что, перезанимались? Возьмите себя в руки, мы в храме. Отдайте книгу! Святую книгу!» — повысил голос Елюй. Казалось, окружавшие их кусты вздрогнули от неожиданности. «Великий прозрец настоятельно просит!» Он сделал к Багу шаг. «Беда! Беда для всех русских духом! Да не узрят и народцы святые страницы!» «Стоп!» Ощущая приближение смутной догадки, Баг выставил перед собой ладонь. «Говорите по существу, какую книгу?» «Святую книгу!» Делая еще шаг, отвечал Сюцай. «Святую книгу!» о геройском походе русского князя Игоря, откуда есть пошли все прочие Игоревичи. У Бага внутри все оборвалось. «И этот туда же», — понял он. Не с другом он выпивал, а под пиявкой корчился. Баг не сумел бы объяснить, почему полагает, что человек под пиявкой обязательно должен мучиться и корчиться. Просто само кусание и кровососание казались ему столь отвратительными, а результаты их столь пагубными, что сама собой перед его мысленным взором представала ужасающая картина сродни живописным кошмаром западного варвара Босха. Вот что, Сюцей. Вы это прекратите, внушительно сказал Бак. Книгу я вам не отдам потому что она вещественное доказательство по делу о вопиющем человековредительстве а коль скоро вы завели об этом разговор в этой связи у меня к вам будет ряд вопросов а, -а, -а, -а, -а! страшным голосом вскричал тут сюцай елюй и глаза его бешено выпучились а, -а, -а, а не хочешь отказываешься Похотел присвоить святую книгу и надругаться над нею злобно не бывать тому И с этими словами он выхватил из-за пазухи прямой нож в локоть длиною, остро сверкнувший в свете, выглянувший из облаков луны. «Тогда я покараю тебя, пособник и сов духом! Себе чести, а князю славой!» И, видимо, не желая, чтобы слова расходились с делом, юноша, без всякого промедления, выставив перед собой нож, кинулся на бага. Но не сумел покарать. Рыжая молния метнулась у Елюя под ногами, и он, запнувшись, со всего размаху грянулся озень. Бак, примерившийся половчея, без члена вредительства, обезоружить беднягу и падение его никак не ожидавший, еле успел увернуться. Нож глухо шлепнулся рядом. «А -а Ах! Глухо в песок проскрежетал сюцай, выбросив руку к ножу. Бак споро наступил ему на запястье. Из кустов. Высунулся судья Ди. Уши прижаты, шерсть дыбом зашипел. Сюцай, невероятно изогнувшись, выдернул руку из-под сапога Ланжуна и молниеносно вскочил. Нос расквашен, по губам течет темная кровь, на белом лице безумные вытаращенные глаза. Выдернул из шапки шпильку и все с тем же жутким криком вновь бросился вперед. Бак некоторое время блокировал удары, уходя от нефритового жала. Сюцай казался неутомимым, и по сравнению с тем, каким был месяц назад, по мастерству стал просто ниндзей каким-то. Он бросался на бага вновь и вновь. И тот, в конце концов, был вынужден ответить жестким ударом в грудь, который поверг юнца на песок дорожки. Но только на мгновение, Елюй тут же снова, как резиновый, вскочил и, размахивая своим оружием, прыгнул на лоба. Елюй был симпатичен Багу. Кроме того, он явно был опиявлен и находился под воздействием, превратившим его в потерявшего разум безумца, с маниакальной настойчивостью тыкающего шпилькой о, опытного бойца, способного, несмотря на скороспелые достижения Елюя, в рукопашном бою. А ведь верно, и это несообразно скорое развитие происходило под воздействием пиявочных укусов, — сообразил Баг оборвать его попытки как минимум десятью способами. Юноша не владел собой, и не было в том его вины. Опять же, находились они на территории храма Света Будды. Это, пожалуй, было важнее всего. Видимо, сходные соображения руководили и судьей Ди. Кот ограничивался исключительно вразумляющим шипении. Отступая под натиском Щуцая, несколько ошеломленный поворотом событий, Бак уперся спиной в створку внутренних врат. До бесконечности это продолжаться не могло. В конце концов, елюй обо что-нибудь случайно поранится или сломает себе руку или ногу, вон как молотит кулаками. Когда шпилька вонзилась в доски, в полулокте от левого уха бага, тот, наконец, решил, что приспело пора обездвижить юношу посредством легкого тычка в соответствующий нервный узел и сложил потребным образом пальцы, как вдруг вторая створка врат распахнулась, и рядом с багом и сюцаем во всей красе появился хисм-улла. Никак не ожидавший этого елюй, повернулся было к блаженному суфию, но волосатый кулак, монолитный, ровно цельно летая пудовая гиря, уже описал в воздухе свою зловещую кривую, должную окончиться аккурат посреди темени юноши и попугай Бабрак разразился хриплыми воплями касательно необходимости почитать Коран превыше прочих священных книг. Бак приготовился услышать глухой стук удара, но Суфий в последний момент замедлил неумолимое, казалось бы, движение длани и возложил вдруг растопырившуюся пятерню Сюцаю на голову, длинными крепкими пальцами обхватив его затылок. Стоявший рядом Баг почувствовал, как от хисм-улы пошла теплая, ощутимая, но невидимая глазу волна. Через мгновение юнец обмяк и, закатив глаза, беззвучно рухнул на песок. — Иншалла! — удовлетворенно каркнул Бабрак и уселся на правое плечо хисм-улы. А тот, обернувшись к Багу, загадочно улыбнулся и молвил. — Печать! Шайтана! — Точно! вдруг вспомнил Бак. «То же самое он мне и про крюка говорил в участке. Печать шайтана!» Из кустов появился судья Ди. Кот и попугай обменялись понимающими взглядами. Из врат меж тем показались «да бянь» и «сяу бянь», а за ними величественно выплыл великий наставник Бао «Наставник!» Бак склонился в глубоком поклоне. Бао с доброй улыбкой простер к нему руку. «Приветствую тебя, сыне!» — слегка колыхнул бородой в сторону Дабяня и Сяубяня, наготове стоявших поодаль. «Поднимите, отроки, заблудшее тело, да занесите во двор!» Отроки за руки и за ноги подняли бесчувственного Сюцая. Сосредоточенно унесли. «Мыслю, сыне!» — Баушидзе обратился снова к Багу. «Что медитация нынче наступит несколько позже обычного» ибо такова наша карма. Прими это безропотно и следуй за мной, ибо я поведу. И Дзы, исполненными достоинства, величавыми шагами, двинулся следом за Дабянем и бянем и телом Елюя. «Стопами шествуй!» — глубокомысленно подбодрил Бага Хисм-Улла, вслед за великим наставником, скрываясь во вратах. Бак переглянулся с судьей Ди, и, сопровождаемый котом, пошел за ними. Апартаменты Богатура Лоба второй день восьмого месяца, вторница, ночь. Извини, Дракеч, что звоню тебе так поздно, но дело безотлагательное. Канал у тебя закрыт, проверь. Горит огонек. Ага. А циферка какая высвечена? Ага. «Да нет, ребенком я тебя не считаю. Я тебя очень хорошим человеком считаю». А хороший человек не всегда вспоминает, что в телефоне могут и скорпионы лишние висеть. «Внимательно меня выслушай. Первонаперво сообщаю тебе, что меня убили». «Как? Как? Очень просто. Из кустов рядом с храмом света Будды выскочил неизвестный в сером халате и нанес мне в спину несколько ножевых ранений, несовместимых с жизнью. Я упал на песчаную дорожку, ведущую к вратам, и в бурных конвульсиях, обливаясь кровью, покинул этот мир, устремившись на прием к янь Ловану. Да, извини за некоторую красочность речи, извини, это нервное. Нет, с тобой не голодный дух разговаривает. Нет, я умер, ты правильно понял, но с другой стороны вполне себе жив. Это я, Еч, я богатур Лоба, то есть... «Ейч, Богдан, для всех я умер, а для тебя живее всех живых». «Да, ты прав. Именно. Именно тактический ход». «Нет, нет, я не издеваюсь. Сейчас объясню. Ты слушай. Значит, так. Знаешь, где был наш сюцай Елюй? Ну вот, когда мы с тобой его в розыск подавать собрались? Да, так вот. Он побывал в гостях у некоего великого прозреца. Понятия не имею». Наверняка либо Козюлькин, либо Сусанин. Помнишь, Елюй героем позарез хотел стать и немедленно свершить благодеяние во имя Родины? Жанна твоя, ты рассказывал, тоже страстьми обуреваема была. Ну да, ну да, именно. Эти все елюевые разговоры о геройстве, о русских, которых все обижают, чуешь, Ечь? У Елюя свежие следы от пиявок на шее. Там же, где и у других. Надо сказать... Работает это здорово. Парень на меня кидался ровно тигр с перевала. Мечтал сначала ножом зарезать, здоровенным, кстати, ножом, а потом заколоть шпилькой от шапки. Я только и успевал уворачиваться. А когда стукнул его пару раз, ему хоть бы что. Так мы с ним долго прыгали. Я вижу, судья Ди драть сюца я изготовился. И тут появился хисм Ула. Я его вчера в храм отвез. Хлоп ладонь на голову Елюю, тот бряк и на песочек упал. Лежит, скучает. Глаза закатил, дышит тихонечко. Обморок! Этого, понятно, никто посторонний не видел. Сюцай на меня за воротами напал. Ну как, да очень просто. Выхожу я из повозки, а он тут как тут. Хочу, мол, с вами в храм, дракьеч. Я пошли, говорю, в храм всем путь открыт, мы и вошли. Тут наш сюцай как взбесился. «Отдай, — говорит, — книгу святую. Меня, мол, великий прозрец послал за святыней. Отдай, а не то порежу». Ну и начал резать. Честно говоря, если б он разговаривать не затеял, а перешел бы к делу сразу, мог и преуспеть. Никак я от него не ожидал, а шел он позади меня. Мог бы. Тогда б я тебе уже не звонил. Остатки уважения ко мне, что ли, — Сквозь яд дурман у него прорезались, что он сначала с просьбой обратился. Не знаю. Вот. Когда его Хисм-Ула вырубил, пришел наставник Баоши-Дзы и велел послушникам нести Сюцая внутрь. А там твой отец Кукша поджидал всю компанию. Они, видно, не первый час беседы вели. Баоши-Дзы, Хисм-Ула и Кукша. Как мне Кукша сказал, говорили о делах скорбных в Улусе. Совет держали. Настало, мол, не строение великое, и что делать надлежит неведомо. Я так мыслю, еч. Знаки им были, что творится злое дело великой важности. Так что Максим Крюк, он тоже под пиявкой, это теперь доподлинно ясно. Да потому, что мне еще вчера Хисм Ула в участке на него показал и говорит «печать шайтана». И про Илюя то же самое, печать мыл. Кукша — это... «В тенетах дьяволовых» назвал, а потом попросту объяснил, бес вселился. Ну и вот, собрались они втроем вокруг Сюцая, а он бледненький такой лежит, глаза закатились, одни белки видны. Собрались и стали по очереди на него руки возлагать. То Баоши -дзы мантру прочтет, да и длань возложит, то Кукша помолится, перекрестится и лба его коснется». Один хисм ула просто стоит, глаза закрыл, руки на груди скрестил и чего-то про себя гудит тихонько. И ведь ожил у них сюцай. Глаза открыл. Нормальные, вполне глаза, трезвые, только болезненные. «Где я?» — говорит. «Что со мной?» Кукший ему. «Ты во храме, сын мой. Мы с тобою, и от того Бог с тобою. И стало быть, все хорошо. Жить, мол, будешь долго и счастливо, но не сразу». И о чем-то духоподъемном разговор заводят. Я говорю, погодите, отцы, мне бы показания снять, дело-то государственной важности. Они, так знаешь, все трое подумали-подумали и кивнули разум. И кукши спрашивает, поведай, сыни, кто тебя подучил Дракьече лоба убить? Кто тебе вложил ножик в руку? А Илюй, великий прозрец повелел, если книгу не отдаст. Ну, тут я вступил. А что за книга? Слово о полку Игореве. Эта книга в каждом книгохранилище, в каждой книжной лавке есть, что в ней особенного. А он слабым таким голоском это особая книга, не то слово, что в лавке, да в книжном шкапу, а другое, на которое Игоревичи молятся. Да вдобавок еще не то, что у прозреца типографски где-то издано. То только для молитв. И, видать, именно его-то я во слониве видел, представляешь, как расползлось. А от руки переписанные, энергию переписчиков себя вобравшая, и, стало быть, на нем о будущем гадают. Великий прозрец им объяснил, дескать, его с помощью магического куба читать нужно. Какие такие Игоревичи? А те, которые стоят за всех русских духом, которые хотят справедливость восстановить, которые и есть настоящие герои. И тут у Елюя опять глазки стали закатываться. Я ему, а где этого прозреца видеть-то можно? Хочу, мол, с ним побеседовать. Очень интересный человек. Ну да, ну да, еще бы. И ты не интересовался. А Елюй ко мне повернулся, весь трясется и говорит, это ведь я вашему коту драгоценному банку с пиявкой на шею-то надел. А было это в Москитово. Когда пиявку-то розовую ставили, обещали здоровье, силы, ясность, разума, победу святого дела, а потом сквозь дрему слышу, прозрец бормочет «полная покорность, вера лютая». То есть, похоже, пока пиявка розовая сосет человека, или сразу после, над ним и надо успеть сотворить программный наговор. А человек этого уж не сознает, но елюй ты понимаешь, ечь, ведь уже под пиявкой был». Одного его оставили очухиваться после наговора, а он, оказалось, он и впрямь герой, превозмог, сообразил, что делать. Ну и случай счастливый, конечно. Кота с собой взял, когда к прозрецу для окончательного просветления отправился. Ответственный юноша. Не оставил хвостатого дома одного, не весть на сколько времени. Знал, что может вернуться не скоро. Уважаю мальчишку, только слишком подвига захотел. Вот и дал себя увлечь этим скорпионом. Значит, рассказал это все и опять в обморок. Да-да, Еч, именно в Москитова. Нет, не сказал точнее, не успел. Глазами поворочил и отключился. А я, честно говоря, поначалу-то сильно порадовался. Думаю, вот ведь как легко и просто можно всех опиявленных обратного разумения привести. Вернуть к полноценной жизни. Привести в храм, собрать отцов. И через полчаса наговора как не бывало. Там прямо и брякнул все это, радостный такой. «Что ж вы, отцам, говорю, жмите дальше, гоните, говорю, беса совсем. Не видите разве, как человек мучается?» Бауша дзы на меня глянул с жалостью и слегка с недоумением. «Эй, ты, мол, наивный, не ожидал!» Суфи с попугаем только засмеялись. А Кукша посмотрел печально и говорит, «Бог не кузня чудес». Изредка он чудеса являет, чтобы выразумить нас и наставить на путь истинный. Но не для удобства нашего в мире сем, а для грядущего спасения в мире горнем. Он и о душах наших печется, а о телах надлежит печься нам самим. Никто за нас этого не сделает. Так-то, естественно, а как иначе? Нужно какое-то противоядие срочно делать. Тут научники должны расстараться кровь из носу. «Так вот что, Еч Богдан, я думаю. В завтрашних наших планах нужно кое-какие изменения произвести. Я ведь умер, правильно?» «Да-да, верно. Ничего тут нет правильного. Только прозрец этот будет думать, что Сюцай меня зарезал, и лежу я сейчас на холодке в морге управления, тихий и остывший. Знаешь, как это было у Ай-Нике? Его косточки сухие». «Будет дождик омывать, его глазки голубые, будет курочка клевать». «Ну ладно, ладно. Нервно это, говорю же. Не всякий день на меня сосед-приятель, ученик почти что с ножом бросается. Да, ну вот. Нет меня. Выведен из строя. И ему, прозрецу, заботы меньше. Я тут договорился, чтобы по радио сейчас прошло сообщение о моей неожиданной смерти от руки подлого подданного, который с места происшествия скрылся». Минут через 15 включи, послушай. Да какие шутки, ечь! Тактика! Вот. А завтра с утра пораньше на случай, если наш прозрец и Игоревичи его радио не слушают, покажут это сообщение в новостях по телевидению. Мой портрет и все такое. Это он точно увидит. И успокоится, станет елюя ждать, когда тот отнятое у меня святое писание обратно выдворит. Ты немного поскорби. Создай видимость печальной деятельности, похлопачи, выйди из дому утром с трагическим лицом. У тебя грусть хорошо получается. Прям сама собой, я-то знаю. Да не издеваюсь, просто достоверно все должно быть. Если прозрец почует, что мы гнезда скорпионева, век не разорим. Все концы, раз и в воду, благо за то рядом! Я на тебя ечь. Надеюсь. И, Жан, не скажи! «Коли позвонит кто, незнакомый, пусть имеет в виду, что меня убили, и у вас горе, ладно?» «Ну вот, ты похлопочи пару часиков, в управлении съезди зачем-нибудь, а к десяти утра подъезжай в Москитово, к лечебнице. Только лучше бы тебе там внезапно объявиться, как снег на голову. Психологически надежней. Так что сделай пару кругов на своем хиусе, убедись, что за тобой не едут, и кати не по Прибрежному, а от Дубравина зайди». Нет, драться тебе не придется. Что ж, я не понимаю. Твоя сила не в руках. Причину своего посещения ты как-нибудь сам придумай. Оттяни их там на себя, всех возможных прозрецов. А я зайду с тыла. Пригляжусь тихонько, пока Козюлькин в лечебнице с тобой беседует, что там у него и как. То, что я умер, и ты один остался, нам тут сильно на руку сыграет. Они все вокруг тебя запляшут. Только... «Нам время выдерживать нужно очень точно. Ты к ним, а не к тебе. Я к нему в дом. Да. Нам главное что? Кто прозрец? Сусанин? Козюлькин. Потом другое. Первое, где у них питомник. Второе, где наговоры творят. Третье, кого обработать успели, особенно из соборных бояр. Учет пациентов, побывавших в лечебнице, у них же ведется». Лечение – дело личное, а особые списки наш прозрец наверняка хранит под замком, если они есть, конечно. Вот. А все, кто там лечился, могут оказаться запрограммированными. Все. Конечно, кошмар. Еще какой кошмар. Подозревать придется всех. А как проверять? Может, отцы и знают, а я нет. Договорились? Ну и хорошо. Да-да, и тебе спокойной. Хотя какое тут енило спокойствие. «Что?» «Конечно, я позвоню Стасе, что ты?» «Жанне поклон передавай. До завтра». Москитова Двадцать третий день восьмого месяца. Средница утра. День благоприятствовал свершением. Птицы радовались новому солнцу с непосредственностью всего живого. Листочки на деревьях купались в теплом, ласковом свете позднего утра. Неторопливая, пардуски упитанная лягушка — сразу видно, что живет в благополучной стране, слегка прибавила шагу и грузно скрылась в траве, когда Бак, ступая неслышно, вышел из зарослей у невысокого деревянного домика с обширной, укрытой буйными плетями плюща верандой. Окна Кои плотно укрывали белые занавеси, расшитые немудренными узорами. Судья Ди Тенью следовал за ним. В домике было тихо. Не звучало радио, не бормотал телевизор, не доносились звуки голосов. Бак переместился левее и увидел аккуратный двор с поленницей, приткнувшейся к боковой стене дома, и здоровой колодой близ стены. Из колоды торчал топор, а также со столиком под окном без скатерти, но со скамейкой. «Тихо в лесу», — подумал Бак. Он поправил меч за спиной и, стараясь не попадаться в поле зрения тех, Кому вздумалось бы глядеть из окон, быстро перебежал открытое место. Прижался спиной к шершавым доскам, которыми был обшит дом. Прислушался. Тихо. Бак осторожно заглянул в окно, туда, где белая занавеска оставляла маленькую щель. На веранде, вокруг большого стола, над которым нависала лампа с зеленым абажуром, стояли пустые стулья. На столе одиноко желтел чайник и большая, чуть помятая металлическая кружка. Никого. Судья Ди, неспешный и ходью пересек лужайку и углубился во двор. «Ладно», — подумал Бак, и почти не скрываясь, двинулся во след коту. Подошел к двери и, немного помедлив, потянул за старую, видавшую виды, медную ручку. Дверь отворилась бесшумно, явив аскетические сени, из которых на второй этаж поднималась деревянная лесенка с перилами. Из синей вели еще две двери, простые, крашеные, коричневые, кое-где облупившиеся краской, в комнаты первого этажа. На одной двери висел нехитрый бумажный плакатик «Добро пожаловать» и рядом изображение улыбающегося мил брата в белом халате. Бак громко кашлянул. «Эй! Хозяин!» подождал на пороге. «Никого». Судья Ди медлить не стал, устремился по лестнице на верхний этаж. Как не раз замечал Бак, хвостатый, преждерожденный пренебрегал условностями. «Ну что ж», — решил Бак, косясь на плакатик, — «раз такое дело, будем считать, что меня пригласили войти». «Добро так добро, пожалуем. Беглое знакомство с жилищем ничего не дало. При поверхностном осмотре стало ясно, что тут живет одинокий человек. Проводящие дома меньшую часть своего времени. Особенно красноречиво об этом говорил холодильник «Господин Великий Новгород-15». Недра его были так же пусты, как и в холодильнике бага. С одной только разницей. У честного человека-охранителя всегда имелись в запасе две или даже три бутылки пива «Великая Ордусь». Они охлаждались в ожидании своего часа. В последнее время с пивом соседствовала кошачья еда. В которой после долгих и утомительных бесед со знакомым зверознатцем о правильном питании хвостатых бак научился разбираться весьма изрядно, и запасы кои пополнял достаточно регулярно. У подданного Козюлькина в холодильнике неприкаянно торчала початая бутылка водки, а этажом выше столь же сиротливая надкушенная краюха хлеба. Зато были там несколько пробирок с жидкостями, размещенных в специальной подставке. Когда под потертым половиком обнаружилась крышка подпола, Бак внутренне возликовал было. Подпол, подполье, вот сейчас, мол, все и откроется. Он резко, стремительно откинул крышку, готовый чуть что выхватить из-за спины верный меч. Не понадобилось. В подполье прятались от людских взоров лишь картошка и прочие овощи, Да еще многочисленные банки с солеными грибами, огурцами, прочей сельской снедью. Количество припасов впечатляло. В доме особо обращала на себя внимание монументальная кирпичная печка, неведомой багу конструкции. Она так или иначе присутствовала во всех помещениях. Труба ее шла сквозь второй этаж замысловатыми коленцами. Надо думать для лучшего обогрева. А задняя часть с той же целью служила теплой, противоположной остеклению стеною веранды. При всей уже родившейся неприязни к хозяину, Бак не мог не признать, что печь выстроена с умом. Словом, часовой обыск ничего не дал. «Хм...» — подумал Бак, присаживаясь передохнуть на краешек стула на веранде. «Подозрительно?» — спросил он сам себя. «Подозрительно. Нет компьютера, нет даже письменного стола, а из бумаг только газеты до да книги». Книг, правда, много, им отдан весь второй этаж, но, пройдясь по корешкам, Бак увидел, что все это исключительно специальная литература, научная. Но, может, все остальное на работе, где Козюлькин, как это часто бывает с одинокими людьми, предпочитает проводить время. Собственно, если не знать то, что знал Бак, и не подозревать то, что он подозревал, а подойти непредвзято, то перед ним было обыкновенное, малоуютное и непритязательное жилище, закоренялого, немного в смысле бытовом опустившегося холостяка, не слишком-то ухоженное, но чистое, аккуратно прибранное, простое, совсем простое. Это мог быть дом славного, но заурядного человека с несложившейся судьбой, который махнул на себя рукой и живет теперь одной работой, помогая болящим и ухаживая за ними по 20 часов в сутки. А мог быть дом фанатика, которому все человеческое чуждо, ничто нормальное в жизни не мило, в жизни Коева есть только одна цель, одна идея, ради которой все в топку, в топку. Что толку гадать? Конечно, дом большой. Не исключено, что где-то под крышей или в бревнах стены после тщательного осмотра можно обнаружить, например, тайник с интересным содержимым. Но опять-таки... Таковые предположения являлись всего лишь плодами ничем не подкрепленного полета следственно-розыскной мысли. Да и времени на подобный осмотр просто не оставалось. Разве что стены начать простукивать. Как-то там Богдан. Из-за него Козюлькина нету дома или подтвердившийся прозрец и во всякий день об эту пору на работе. Так или иначе, более часу Богдану их там разговорами не удержать. А если мы ошиблись, и Козюлькин не прозрец, если питомник не здесь, а в самой лечебнице, получается, яеча одного в самую пасть послал, — вдруг сообразил Бак. Он уже совершенно не таясь, торопливо вышел из дома и напоследок еще раз огляделся. Тихо, спокойно, благостно. Где-то в небе, в отдалении, прострекотал геликоптер, подал голос судья Ди откуда-то сбоку, из-за угла. Бак, хотя решил поспешать к лечебнице, все же свернул назов. С другой стороны дома помещалось обложенное большими, закопченными камнями кострище, исполненное золы и углей. Рядом была врыта в землю очередная уютная лавочка, так и тянуло присесть возле кустов чуть переспелой смородины и со вкусом, неторопливо, после праведных трудов на грядке или койки страждущего пациента закурить. Судья Дис самозабвенно катался в траве, то хватая когтями, то на миг отпуская, белый клочок обгорелый по краям бумажки. Котенок, да и только. Баг невольно улыбнулся хвостатому другу, подошел. Все, все, кончай это. Выброси дрянь, нам пора. Кот, лежа на спине, замер на мгновение, зажав игрушку между лап, посмотрел на Бага потом вскочил на лапы и тряхнул хвостом. «Погоди-ка!» Азноб внезапного узнавания пробежал по спине. Бак нагнулся, поднял клочок. Судья Ди тут же плюхнулся обратно в траву, поднял лапу. «Будем играть?» Бак расправил обгорелые края. «Велеваю, Есаулу крю», — прочитал он. «Это был кусочек?» отрывной части того самого распоряжения, которое коварно подсунул ему под печать опиявленный Максим Крюк.